рольд даль большой и добрый великан Софи не спалось яркий лунный луч проник сквозь щелочку в шторах и улегся на ее подушки. остальные дети в приюте давно уже крепко спали. Софи тихонько лежала с закрытыми глазами и изо всех сил пыталась заснуть. ничего не получалось. Лунный луч будто серебряным лезвием прорезал комнату и высветил в темноте ее лицо. Дом словно замер. Ни снизу, ни сверху не доносилось ни звука, ни шороха. Открытое, но зашторенное окно выходило на пустынную улицу, на которой в тот час не было ни машин, ни запоздалых прохожих. Нигде ни звука. Софи не могла припомнить, когда в последний раз стояла такая тишина. Она сказала себе, что, наверное, именно это безмолвие называют «часом темных сил». Однажды кто-то ей поведал, что он наступает, когда все дети и взрослые крепко-крепко спят, а ведьмы и чудовища выходят из своего укрытия наружу и думают, что мир принадлежит только им. Лунный луч волшебно блестел на ее подушке. Она решила встать и плотно задернуть шторы, чтобы убрать щелочку. В приюте тебя могли наказать за то, что ты встал ночью с кровати, когда уже погасили свет. Даже если ты скажешь, что тебе надо в туалет, это не оправдание, тебя все равно накажут. Но сейчас, Софи знала точно, никого рядом не было. Она потянулась за очками в стальной оправе, которые лежали на стуле рядом с кроватью. У них были очень толстые стекла. Без очков Софи почти ничего не видела. Она их надела, затем выскользнула из-под одеяла и на цыпочках прокралась к окну. Когда она потянулась к шторам, что-то ее вдруг остановило — А так хотелось подлезть под них, чтобы посмотреть, как выглядит мир, когда в нем хозяйничают темные силы. Софи прислушалась. Ни звука, мертвая тишина. Желание выглянуть в окно взяло верх. Девочка быстро нырнула под шторы и высунулась наружу. В серебряном лунном свете деревенская улица, которую она очень хорошо знала, показалась ей совсем другой. Дома выглядели сгорбленными и скрюченными, как в сказке. Все пропиталось бледным, молочно-белым, призрачным светом. Через дорогу она увидела магазин «Миссис Рэнс», где часто покупала пуговицы, нитки и резинку. Он казался ненастоящим, каким-то загадочным и таинственным. Софи набралась храбрости и хорошенько оглядела улицу. Вдруг... Она похолодела, по противоположной стороне кто-то шел, кто-то темный, высокий и черный, кто-то очень высокий, черный и тощий. Этот кто-то уж точно не был человеческим существом. Тут ошибки быть не могло. Он был в четыре раза выше самого высокого человека. Настолько высоким, что его голова возвышалась над окнами верхних этажей. Софи открыла рот, чтобы закричать, но немела от ужаса. От страха у нее перехватило дыхание, и она не могла пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Вот уж правда, час тёмных сил. Высокая чёрная фигура двигалась в её сторону. Она держалась поближе к домам на другой стороне улицы, прячась в их тени от ярких лунных лучей. Фигура подходила всё ближе. Шла она как будто рывками. Остановится, затем сделает несколько шагов и снова становится. Интересно, что она задумала? Ага, наконец-то Софи поняла. Этот некто задерживался перед каждым домом, остановится и заглядывает в окна верхних этажей. Для этого ему приходилось сгибаться в три погибели, вот каким он был высоким. Замрет, заглянет в комнату, проскользнет к следующему окну и станет, как вкопанный. И так по всей улице. Теперь он подошел совсем близко, и Софи удалось его получше разглядеть. Внимательно к нему присмотревшись, она решила, что он чем-то все-таки похож на человека. Ну, конечно, не на обыкновенного человека, но определенно на человека. Возможно, на великана. Софи попыталась получше разглядеть его в лунном тумане. Великан, если она не ошибалась, был одет в длинный черный плащ. В одной руке он держал нечто похожее на очень длинную и тонкую трубу, а в другой – большой чемодан. Сейчас великан остановился прямо перед домом мистера и миссис Гуччи. Семейству Гуччи принадлежал овощной магазин посреди Хай-стрит. Прямо над магазином они и жили. Софи знала, что двое детей гучи спят в одной из комнат наверху. Именно в комнату Майкла и Джейн великан сейчас и заглядывал. Софи, чуть дыша, следила за ним со своей стороны улицы. Она видела, как великан отступил на шаг и поставил чемодан на тротуар. Затем нагнулся, открыл его и что-то оттуда вытащил. Что-то, похожее на квадратную стеклянную банку с закручивающейся крышкой. Он открыл ее и влил какую-то жидкость в свою трубу. Софи задрожала от волнения. Она видела, как великан снова выпрямился и просунул трубу в верхнее открытое окно, прямо в комнату, где спали малыши Гуччи. Софи услышала, как он глубоко вздохнул и… Пух! дунул в трубу. Шума никакого не последовало, но Софи поняла, что содержимое трубы теперь оказалось в спальне малышей Гуччи. Интересно, что это могло быть? Великан вынул трубу из окна, склонился к своему чемодану, а потом вдруг повернул голову и посмотрел в ее сторону. В лунном свете София увидела длинное, бледное и морщинистое лицо с огромными ушами, острым, как нож носом, и двумя блестящими глазами, которые смотрели прямо на неё. Что-то в них было дьявольское и свирепое. Софи взвизгнула и отпрянула от окна. Потом опрометью пробежала через всю спальню, прыгнула в постель и спряталась под одеялом. И притаилась там вся дрожа, тихо-тихо, как мышка. Софи замерла под одеялом. Вскоре она приподняла его краешек и выглянула наружу. Второй раз за эту ночь кровь застыла в ее жилах И захотелось кричать, но из груди не вырвалось ни звука Там в окне с раздвинутыми шторами появилось огромное, длинное, бледное и морщинистое лицо великана Который пристально на нее смотрел Сверкающие черные глаза уставились прямо на Софи Затем в окно проскользнула огромная рука с белыми пальцами Толстая, как ствол дерева Она протянулась через всю комнату к ее кровати. На этот раз Софи вскрикнула, но из-под тяжелой руки великана ее никто не услышал. Сжавшись в комочек, девочка почувствовала, как ее подняли вместе с одеялом и простыней и мигом вытащили в окно. «Вряд ли среди ночи тебе придет в голову мысль пострашнее. Теперь послушай, что было дальше». Самое ужасное, что Софи, хотя она ничего не видела, точно знала, что с ней произошло. Она понимала, что чудовище, или великан, с огромным, длинным, бледным и морщинистым лицом стащил ее с кровати в час темных сил и вынес через окно, туго завернув в одеяло. А потом случилось вот что. Когда великан вытащил свою добычу на улицу, он взял одеяло как кошелку за четыре угла, и София оказалась внутри. Другой рукой он схватил чемодан и трубу И побежал, что есть мочи Софи, не помня себя от страха Все-таки смогла высунуть голову в отверстие Которое образовалось прямо под рукой великана И огляделась вокруг Она увидела, как мимо нее проносятся деревенские дома Великан мчался вниз по Хай-стрит Он так быстро бежал, что его черный плащ Раскинулся у него за спиной, словно птичьи крылья Каждый его шаг был длинною с теннисный корт Они миновали деревню и теперь неслись по залитым лунным светом полям. Живые изгороди, отделяющие одно поле от другого, не препятствовали движению великан. Он легко через них перешагивал. Когда на его пути появилась длинная река, он и через нее перешагнул. Софи присела на корточки внутри одеяла и снова выглянула наружу. Она раскачивалась у ноги великана, как мешок с картошкой. Они промчались над полями, живыми изгородями и реками. И вдруг в голову Софи закралась страшная мысль. Она сказала себе, что великан быстро бежит из-за того, что сильно проголодался и хочет поскорее добраться до дома и съесть ее на завтрак. Великан чался все дальше и дальше, но сейчас его бег как-то странно изменился. Неожиданно он еще прибавил скорость и понесся так, что окружающий пейзаж в глазах Софи слился в мутное пятно. Ветер колол ей щеки, из глаз полились слезы, засвистело в ушах и ей чуть не оторвало ветром голову. Девочка уже совсем не чувствовала, как ноги великана касались земли. Кажется, они взлетели». Нельзя было сказать, над чем они пролетали – над сушей или над морем. У этого великана ноги были какие-то волшебные. Ветер еще больше усилился, и Софи пришлось нырнуть под одеяло, чтобы сохранить голову на плечах. Неужели они летели через океаны? Похоже на то. Она снова присела на корточки под одеялом и стала прислушиваться к завываниям ветра. Ветер все стонал и стонал, и, казалось, прошло много времени. Вдруг вихрь прекратился, теперь великан летел не так быстро. София услышала громкий топот. Она высунулась из одеяла, чтобы посмотреть, что же происходит. Они очутились где-то посреди густых лесов и бурных рек. Великан определенно замедлил свой бег и уже не мчался с прежней скоростью, хотя вряд ли его манеру передвигаться можно было назвать обычной. Слова «нормальный» и «обычный» никак не подходили к великану, который несся галопом. Он перескочил через десятки рек, прогромыхал, словно гигантская погремушка по дремучему лесу и потом помчался, перескакивая через голые холмы по пустыне, которая будто возникла из другого мира. Земля в пустыне была ровной и желтой, кругом валялись голубые валуны и стояли, будто скелеты засохшие деревья. Луна давно исчезла. Занималась заря. Софи, все еще выглядывая из одеяла, вдруг заметила большую отвесную скалу. Темно-синяя скала блестела на фоне пронизанного яркими солнечными лучами утреннего неба. Окаймленные золотом облака плыли вокруг ярко-красного восходящего солнца. Великан, тяжело дыша, остановился прямо перед скалой. Его огромная грудь вздымалась и опускалась. Он решил перевести дух. Неподалеку Софи увидела огромный круглый камень величиной с дом. Великан протянул руку и легко откатил его, словно футбольный мяч. А на месте камня появилась здоровенная черная дыра. Дыра была такой громадной, что великану не пришлось даже пригибать голову, чтобы в нее пройти. Он шагнул в пещеру, держа Софи в одной руке, а трубу и чемодан в другой. Очутившись внутри, он остановился, повернулся и прикатил камень на прежнее место. Поэтому вход в пещеру оказался скрыт от посторонних глаз. Теперь, когда свет не мог проникнуть внутрь, снова стало черным черно, как ночью. Софи почувствовала, что ее положили на землю, а потом великан и вовсе выпустил из рук одеяло. Его шаги прогрохотали где-то рядом и стихли. Софи сидела в темноте и дрожала от страха. Она сказала себе, что сейчас великан ее съест. Прямо сырой. Может быть, сначала сварит или зажарит? А если бросит ее, как кусок ветчины, на сковородку с кипящим маслом? Вдруг в пещере загорелся свет и озарил все кругом. Софи заморгала и стала оглядываться по сторонам. Она увидела огромное помещение с высоким каменным потолком, Стены были увешаны полками, на которых стояли ряды стеклянных банок. Банки были повсюду. Они занимали каждый уголок. Посреди комнаты стоял стол со стулом высотой 3,5 метра. Великан снял черный плащ и повесил его на стену. Софи увидела, что под плащом у него была рубашка без воротника, старый грязный кожаный жилет с оторванными пуговицами и такие же старые выцветшие и короткие зеленые брюки. На голых ногах великана красовались нелепые сандалии, у которых почему-то дырка для пальцев была сбоку. Софи в ночной рубашке, сидя на корточках на каменном полу пещеры, разглядывала великана сквозь толстое стекла своих очков в стальной оправе. Она дрожала, как осиновый лист, а по ее спине пробегали огромные мурашки. «Хо!» — воскликнул великан, сделав шаг ей навстречу. «Кто это к нам пожаловал?» Эхо разносило его ужасный голос по всей пещере. Одной рукой великан поднял дрожащую Софи и поднес к столу. Девочка подумала, что теперь-то он уж точно ее съест. А великан сел и стал ее разглядывать. У него были действительно огромные уши, каждая величиной с колесо грузовика, и он, когда хотел, мог двигать ими в разные стороны. Ох, как же я проголодался!» — продолжал греметь великан. Он ухмыльнулся и обнажил свои огромные квадратные зубы. Зубы были очень белые и квадратные, как куски аккуратно нарезанного белого хлеба. П -п -п -п «Пожалуйста, не ешьте меня!» — заикаясь, с трудом произнесла девочка. Великан громко расхохотался хе только из-за того, что я великан, ты подумала, что я какой-то людоглот?» — скричал он. «Хотя ты почти права. Все великаны — людоглоты и убийцы. Они вправду пожирают человека-насекомых. Мы попали в страну великанов. Они обитают здесь повсюду. Вон там живет знаменитый Костепогрызем. Он может на ужин в один присест сожрать двух людишек-плутишек». «Он так громко грызет кости, что хруст стоит по всей округе! Хрум-хрум-хрум!» «Ой!» – испугалась Софи. «Кости погрызем охотиться за индусами! Каждый вечер он мчится в Индию, чтобы хорошенько подкрепиться!» Неожиданно Софи разозлилась, взыграло ее чувство патриотизма. «А почему он охотится за индусами? Чем его англичане не устраивают?» «Кости погрызем», — говорит индусы, — «гораздо сочнее и нежнее. Ням-ням». Он утверждает, что у них необыкновенный аромат. Его послушать индусы из Индии ничуть не хуже индюшатины. «Кто бы спорил?» — согласилась Софи. «Нет уж, давай поспорим», — вскричал великан. «У каждого человека свой вкус. Кто попастнее, кто пожирнее». Все греки жесткие, как скорлупа грецких орехов. Ни один великан их есть не станет. — Это еще почему? — удивилась Софи. — Я же сказал, они слишком жесткие, а еще после них на языке бывает оскомина. — Думаю, такое часто случается, — вежливо ответила девочка. И со страхом подумала, к чему это он клонит. Что бы ни случилось, буду ему подыгрывать и смеяться над его шутками. На самом деле ей было не до смеха. Может, он просто аппетитно гуливает Упиваясь рассказами о том, как великаны пожирают людей Как я уже говорил, все человека-насекомые имеют разный вкус Жители Панамы на вкус пресные, как Панамы Почему Панамы? Не больно-то ты сообразительная, как я погляжу Сказал великан, двигая своими огромными ушами «Я думал, людишки-плутишки все очень умные А у тебя голова пустая, как старая тыква» «Вы любите овощи?» Софи попыталась перевести разговор в более безопасное русло «Ты пытаешься сменить тему» Сурово сказал великан «Мы чудненько болтаем о том, что у каждого человеческого экземпляра свой вкус А человек вовсе не овощ» У него две ноги, а у овоща ног нет Софи больше не спорила Меньше всего ей хотелось разозлить великана Человеческие экземпляры имеют разный вкус и запах Например, жители острова Сардиния пахнут сардиниями «Вы хотите сказать сардинами?» – поправила его Софи «Сардинии и есть сардинии, и не цепляйся к словам Вот тебе еще пример» «После того, как съешь человеческое создание из Дублина, на языке остается противный привкус шерсти, как бывает, когда в рот попадет шерстинка от овчонки. Жители Дублина по вкусу напоминают овчонки, потому что вокруг пасется много овец». «Вы хотите сказать, у них вкус дубленок?» — изумилась Софи. «Опять цепляешься к словам! Прекрати сейчас же!» — взревел великан. «У нас ведь серьезный разговор!» «Надеюсь, ты позволишь мне высказаться?» «Пожалуйста, пожалуйста», — испугалась Софи. «У французов из Франции вкус французских бульдогов». «Конечно», — живо согласилась Софи. «Вот и неправильно», — хлопнул себя по ноге великан. «Французы из Франции похожи на собачьи консервы, потому что они напоминают по вкусу лабрадоров». «А какой же тогда вкус у жителей лабрадора?» — спросила Софи. «Французских бульдогов», — торжественно сказал великан. «Вы ничего не путаете?» — осторожно поинтересовалась Софи. «Я всегда все путаю. Я такой перепутанник, но при этом постоянно стараюсь не перепутаться. В этом отношении я гораздо лучше других. Я знаю одного великана, который вечно мчится в виллингтон чтобы поужинать». виллингтон спросила Софи. «А где это?» «Можно подумать, у тебя сонные мухи вместо мозгов», — возмутился великан. «Веллингтон находится в Новой Зеландии. Жители Веллингтона напоминают по вкусу веллингтоны. Во всяком случае, так утверждает великан, любитель веллингтонов». «Какой, какой они вкус?» — не поняла Софи. «Сапог веллингтонов. Забыла? Резиновые сапоги у вас в Англии называются веллингтонами в честь герцога Веллингтона». «Как это я запамятовала?» Притворно удивилась Софи. Девочка решила, что разговор слишком затянулся. Если уж ей суждено быть съеденной, то делать нечего. Пусть лучше ее сразу проглотят, чем держат в постоянном напряжении. «А, а «А вы каких людей больше любите есть?» Спросила она вся дрожа. «Я!» Завопил великан. От его мощного голоса зазвенели все банки на полках. Чтобы я пожирал людей Другие великаны, да Но чтобы я Все остальные великаны Каждый вечер пожирают человеческие создания А я со странностями Я хороший и добрый великан-перепутанник Я один такой в стране великанов Я большой и добрый великан Я БДВ А тебя как зовут? Софи — ответила девочка от радости, не веря своим ушам. «Но если вы такой хороший и добрый, то зачем вам понадобилось выхватывать меня из кровати и нести неизвестно куда?» — спросила Софи. «Потому что ты меня видела. А если кто увидит великана, того сразу же нужно пощитить. Ясно, как прыг-скок». «Почему?» — удивилась девочка. «Ну, во-первых, люди не верят в великанов. Они считают, что нас нет на свете». «Я, например, верю». «Ну, это только потому, что ты меня видела?» — вскричал ВДВ. «А я не могу допустить, чтобы меня кто угодно увидел, хотя бы даже девочка, и как ни в чем не бывало, остался дома». «Первое, что ты сделаешь, это поскачешь и на каждом углу начнешь пищать о том, что видел великана, и великана-ненавистники страшно обрадуются и начнут за нами охотиться, за мной помчится целая стая великана-мучителей с неизвестно каким оружием, чтобы поймать, запереть в клетку и потом пялиться, как на дикого зверя». «Они отправят меня в зоопарк вместе со всеми тиградилами и зебропотамами!» Софи знала, что великан говорит правду. «Если кто-нибудь случайно обмолвится, что видел великана, по всему миру поднимется невероятная шумиха». «Могу поклясться», — продолжал БДВ, «что ты первая разнесешь эту новость повсюду, поэтому мне пришлось тебя похитить». «Понятно», — кивнула Софи. «Но этого не случится!» — объявил великан. «Что же теперь со мной будет?» — со страхом спросила Софи. «Если ты вернешься, то всем разболтаешь. Появишься в теле ящике и выступишь по радио ищалке. Поэтому тебе придется навсегда остаться со мной». «Какой ужас!» — вскрикнула Софи. «Ничего не поделаешь», — сказал БДВ. «Но я тебя предупреждаю, чтобы ты без меня не смела и носа отсюда высовывать». «А то тебя останется мокрое место. Сейчас сама увидишь, кто тебя сразу проглотит, если, конечно, заметит». Большой и добрый великан снял Софи со стола и понес к выходу из пещеры. Он откатил огромный камень и сказал, «Посмотри, девочка, и скажи, кого ты там видишь?» Софи, сидя на руке у великана, высунулась наружу. Солнце было уже высоко и ярко освещало пустырь, голубые скалы и мертвые деревья. «Ты их видишь?» — спросил БДВ. Софи, морщась от ярких солнечных лучей, обратила внимание на несколько здоровенных фигур, которые медленно передвигались между скалами в пятистах метрах от нее. Три или четыре великана сидели неподвижно на огромных валунах. «Это страна великанов, и все они великаны!» — объяснил БДВ. «Ну и зрелище!» На очень загорелых великанах не было никакой одежды, кроме тряпки вокруг талии, похожей на короткую юбку. Больше всего Софи потрясли их размеры. Они были просто громадными, гораздо мощнее и выше большого и доброго великана, у которого она сидела на руке. Страшные, пристрашные. У многих торчали гигантские животы, от чего стоили их длинные руки и огромные ступни. Великаны сидели слишком далеко от нее, и их лица нельзя было как следует разглядеть, но, может, это и к лучшему. «Интересно, чем они там заняты?» — спросила Софи. «Да, ничем. Просто валяют дурака и ждут наступления темноты. А потом понесутся туда, где живут люди, чтобы поймать себе кого-нибудь на ужин». «Вы хотите сказать, они побегут в Индию?» — полюбопытствовала Софи. «Конечно». Кости погрызем помчиться в Индию, ответил БДВ А остальные поскачут в Веллингтон в поисках аромата резиновых сапог Или в Панаму, чтобы насладиться вкусом панам У каждого великана есть свои любимые охотничьи угодья А в Англии они когда-нибудь охотятся? Довольно часто Они говорят, у англичан такой замечательный вкус кукурзянки Я не знаю значение этого слова, сказала Софи «Значение не имеет значения. Не всегда же я прав. Иногда я могу ошибаться и говорить не впопад «Неужели все эти страшные великаны действительно собираются сегодня ночью есть людей?» «Все они каждую ночь закусывают ледишками», — ответил БДВ. «Все, кроме меня. Вот почему тебя ждет душераздирающий конец, если ты попадешься кому-нибудь из них на глаза». «Они проглотят тебя, как кусок пирога с яковой, одним шматком!» «Но ведь это ужасно, пожирать людей!» — вскричала Софи. «Почему их никто не остановит?» «Кому же, скажи на милость, может такое прийти в голову?» — спросил БДВ. «А почему бы вам не попробовать?» — спросила Софи. «Ни за что на свете! Даже если поросенок свистнет, я этого не сделаю!» — вскричал великан. «Они такие огромные и свирепые, чуть ли не в два раза толще меня, да и ростом гораздо выше моего королевского росточества!» «В два раза как минимум», — согласилась Софи. «Это только так кажется! Ты их видишь издалека! Подожди, вот подойдем поближе! Рост у великанов не меньше 15 метров! А какие здоровые сплошные крысцы и моллюскулы!» «Это я у них самый маленький. Просто кротышка. Семь метров до страны великанов, что для тебя мушиная зефирка». «Вас это не должно расстраивать», — успокоила его Софи. «По мне так вы просто огромный. У вас один палец на ноге, как здоровенный батон колбасы». «Больше», — сказал довольный великан. «Каждый мой палец — кусок хрюшок рака». «А сколько там всего великанов?» — спросила Софи. «Девять», — ответил БДВ. Это значит, что где-то в мире каждую ночь пропадает 9 человек, которых потом съедают заживо «Больше», — сказал БДВ «Все зависит от размера человеческого экземпляра Японцы, например, очень маленькие Поэтому одному великану, чтобы наесться, требуется не меньше шести японцев Другие, норвежцы или янки, гораздо выше Поэтому можно обойтись двумя или тремя, чтобы как следует набить брюха «Неужели эти отвратительные великаны разгуливают по всему свету?» — изумилась Софи. «Во все страны, кроме Гренландии, наведываются. Гренками сыт не будешь, а белых медведей побаиваются. вредные они, что твои собачонки. Вообще-то выбор страны зависит от настроения. Если великану станет жарко, он помчится на север, чтобы слопать эскимоса и охладиться. Эскимос для него, как для тебя эскимо». «Охотно верю» воскликнула Софи. «Если же великан замерзнет и задрожит от холода, то, скорее всего, навострит лыжи и помчится в Турцию, чтобы сходить в турецкую баню, самому погреться, да заодно проглотить парочку горяченьких турок прямо с пылу с жару». «Какой ужас!» испугалась Софи. «Ничто так не согревает великана, как пригоршня пышущих жаром турок из турецкой бани», — сказал БДВ. «А если вы опустите меня на землю, и я немножечко среди них погуляю, неужели они и меня съедят?» — спросила Софи. «Как кусок лошаденка проглотят! Ты ведь крошечная! Они тебя и жевать не будут, поднимут одним пальцем, да и слижут, как мушину и зефирку!» «Пойдемте, пожалуйста, обратно. Мне даже смотреть на них неприятно». Вернувшись в пещеру, большой и добрый великан снова посадил Софи на огромный стол. «Тебе не холодно в ночной рубашке?» – спросил он. «Нет», – ответила Софи. «Мне не дает покоя мысль о твоих бедных родителях. Как они несчастные сейчас скачутся, потыкаются по всему дому и кричат «Софи, Софи, куда ты улетелась?» «У меня нет папы с мамой. Они умерли, когда я была маленькой». ох ты, бедная мушка, девчушка! Ты, наверное, сильно по ним скучаешь». «Да нет, не очень. Я ведь их и не знала». «Ты меня расстраиваешь», — сказал БДВ и потер глаза. «Не печальтесь», — сказал Софи. «Никто обо мне не будет беспокоиться. Вы меня похитили из деревенского приюта. Мы там все сироты». «Так ты сирота?» «Да». «Сколько вас было в приюте?» «Десять. Все маленькие девочки». «К тебе там хорошо относились?» «Вовсе нет». «Женщину, которая заведует приютом, зовут миссис Клонкерс. Если она узнает, что ты нарушаешь правила, например, встаешь ночью с постели или не складываешь свою одежду, то непременно тебя накажет». «А как она вас наказывала?» «Запирала в темном погребе на целый день и на всю ночь. Не поила и не кормила». «Старая противная тигра -дила. «Это было ужасно. Мы все ее боялись. В погребе жили крысы, и мы слышали, как они там журжат». «Отвратительная детка-мучительница!» — скричал великан. «Давно я не слыхивал ничего подобного. Ты меня ужасно расстроила!» Огромная слеза, которая могла бы наполнить целое ведро, скатилась по его щеке, упала с плеском на пол и превратилась в большую лужу. Софи с удивлением наблюдала за ним. Все-таки странный он какой-то. Как часто меняется у него настроение. То говорит, что у нее в голове одни сонные мухи, а то вдруг у него сердце кровью обливается при мысли, что миссис Клонкерс сажает их в погреб. «Меня беспокоит, что мне придется остаться у вас на всю жизнь. В приюте было совсем не сладко, но ведь когда-нибудь я бы его покинула. А вы как думаете?» «Все из-за меня. Это я во всем виноват». Еще одна слеза скатилась по щеке БДВ и расплескалась по полу. «Я думаю, долго мне тут не продержаться», — сказала Софи. «К сожалению, тебе придется остаться здесь навсегда». «У меня не получится», — сказала Софи. «Рано или поздно эти чудовища меня поймают и съедят за вечерним чаем». «Я этого не допущу», — воскликнул БДВ. Наступила полная тишина. Затем Софи сказала... «Можно я задам вам один вопрос?» БДВ вытер слезы ладонью и задумчиво уставился на девочку. «Спрашивай, не бойся!» «Скажите мне, пожалуйста, что вы делали в нашей деревне прошлой ночью? Для чего вы засунули свою трубу в спальню малышей гучи и потом в нее дунули?» «Ага!» — воскликнул БДВ, вдруг выпрямившись на своем стуле. «Вот оказывается, какие мы любохитренькие!» «И зачем вам понадобился чемодан? Как прикажете все это понимать?» БДВ бросил подозрительный взгляд на маленькую девочку, которая сидела на столе, положив ногу на ногу. «Ты просишь меня раскрыть все секреты, о которых никто не должен знать?» «Клянусь, ни одна живая душа ни о чем не узнает. Да и как я смогу кому-нибудь проболтаться, если останусь здесь на всю жизнь?» «Ты расскажешь другим великанам». «Ни за что на свете! Вы же сами мне сказали, что они меня сразу съедят, если заметят». «Можешь не сомневаться. Ты человеческий детеныш, а это для них как клубника с оливками». «А если они меня съедят, как только увидят, значит, у меня не будет времени, чтобы все им рассказать», — заметила Софи. А «У тебя это не выйдет», — сказал БДВ. «Почему же вы говорите, что я могу проговориться?» «Потому что я как целый поднос жуж-жуж-бургеров. У тебя уши заболят, если ты будешь слушать все, что я говорю». «Пожалуйста, расскажите мне, что вы делали в нашей деревне», — попросила Софи. «Обещаю держать язык за зубами». «А ты поможешь мне смастерить слона-жеребенка?» «Что вы имеете в виду?» — удивилась Софи. «Мне бы очень хотелось всюду ездить на слона-жеребенке». Мечтательно сказал БДВ Мчаться на скокопрыгучем слоножеребенке По зеленым лесам и срывать с кустов сочные фрукты В нашей жаркой-прижаркой стране ничего не растет, кроме шишбурцов А я бы поехал куда-нибудь еще и, сидя верхом на слоножеребенке Набрал с утра пораньше сочных фруктов Софи стала жаль великана «Может быть, когда-нибудь мы найдем для вас слона и наберем сочных фруктов», — сказала она. «А теперь расскажите мне, что же вы все-таки делали у нас в деревне». «Если это тебя действительно интересует, тогда слушай. Я вдувал сны в детские». «Вдували сны?» — удивилась софи «Что это вы имеете в виду?» «Я великан снодув», — сказал БДВ пока все другие великаны носятся по белу свету за человеческими экземплярами я бегу в другую сторону чтобы вдувать сны в детские комнаты приятные сны замечательные золотые сны сны от которых становится хорошо тем кто их видит одну минуточку прервала его софи откуда вы их берете я их собираю сказал великан и махнул рукой в сторону банок на полках и «У меня их миллиарды». «Нельзя собирать сны. Их невозможно поймать». «Ты этого никогда не поймешь», — сказал БДВ. «Поэтому мне и не хочется тебе рассказывать». «Ну, пожалуйста, продолжайте. Я постараюсь понять. Расскажите мне, как вы собираете сны». БДВ уселся поудобнее на своем стуле и положил ногу на ногу. «Сны», — сказал он, — «необычайное явление». «Они летают в воздухе вокруг нас, как блестящие мыльные пузыри, и ищут спящих людей». «Их можно увидеть?» — спросила Софи. «Не сразу». «Тогда как же вы их ловите, если не видите?» «Ага, вот мы и подобрались к самому большому секрету». «Я никому не скажу». «Верю», — сказал БДВ. Он закрыл глаза и погрузился в свои мысли, а Софи терпеливо ждала. «Когда сон, кружась, пролетает по воздуху, он издает тихий, жужжащий, гудящий звук. Но этот звук такой звенящий, нежный, что человеческие экземпляры его не слышат». «А вы его слышите?» — спросила Софи. БДВ показал на свое огромное ухо, похожее на колесо грузовика, и начал двигать им в разные стороны». С гордой улыбкой он продемонстрировал, как ловко у него это получается. «Ты видишь, какое у меня ухо?» «Как же можно его не заметить?» — воскликнула Софи. «Может, оно тебе кажется странным-пристранным? Но, пожалуйста, поверь мне, оно совершенно уникальное. Оно не для того, чтобы в него кашлять». «Я и не сомневалась!» — воскликнула Софи. «Мои уши позволяют мне услышать даже самый тихий звук!» «Вы хотите сказать, что слышите то, чего не слышу я?» «По сравнению со мной, ты глухая тетеря», — вскричал великан. «Ты своими ушами слышишь один шум, а я слышу тайный шепот мира». «Ну, например?» — спросила софи «В твоей стране я слышу шаги божьей коровки, когда она ползет по листу». «Правда?» — изумленно спросила девочка. «Мало того...» Ее шаги мне кажутся очень гулкими Бум-бум-бум, как шаги великана «Боже мой!» — воскликнула Софи «А что еще вы слышите?» «Слышу, как муравьи перемуравьиваются между собой, когда копошатся в земле» «Вы хотите сказать, что слышите, как они между собой переговариваются?» «Каждое слово», — ответил БДВ «Хотя не могу похвастаться, что хорошо понимаю их муравзык» «Пожалуйста, прошу вас, расскажите еще», — сказала Софи. «Иногда в лунную ночь, — продолжал БДВ, — я поворачиваю свои уши в нужном ушивлении». С этими словами великан направил свои большие уши прямо на потолок. «Если я стану ими уж махивать в лунную ночь, мне удастся услышать звездную музыку, льющуюся с неба». Софи поежилась. Она сидела тихо-тихо и ждала, что еще он ей расскажет. «Именно мои уши поведали мне, что ты в ту ночь следила за мной из окна», — сказал БДВ. «Я же не произнесла ни звука!» — воскликнула Софи. «Я слышал, как на другой стороне улицы билось твое сердце!» — сказал великан. «Громко, как барабан!» «Пожалуйста, продолжайте!» — попросила Софи. Я слышу растения и деревья. «Они разговаривают?» — удивилась Софи. «Не могу с точностью утверждать, но они издают звуки. Например, если я захочу сорвать чудесный цветок и потяну его за стебель, пока тот не сломается, растение закричит от боли. Я очень четко различаю этот звук». «Неужели это правда?» — скричала Софи. «Какой ужас!» «Цветок кричит так же, как завизжала бы ты, если бы кто-то решил вывернуть тебе руку!» «Не могу в это поверить!» — воскликнула девочка. «Думаешь, я забиваю тебе голову лягушками?» «Согласитесь, в такое трудно поверить!» «Тогда больше я тебе ничего рассказывать не буду!» — спылил БДВ. «Не хочу, чтобы меня обзывали великанчиком-обманщиком!» «Я вас никак не обзываю!» — вскричала София. «Я вам верю, честное слово! Продолжайте, пожалуйста!» БДВ укоризненно на нее посмотрел. Софи с трудом выдержала его суровый взгляд. «Я вам верю», — мягко сказала она. Девочка понимала, что великан на нее обиделся. «Я бы тебе никогда не стал вешать летучих мышей на уши». «Конечно, не стали бы», — успокоила его девочка. «Но согласитесь, в такое очень трудно поверить сразу». «Понимаю», — сказал БДВ. «Тогда, пожалуйста, простите меня и продолжайте». Он подождал еще немного и потом сказал. «То же самое происходит и с деревьями. Если в дерево вонзают топор, я слышу холодящий душу звук, доносящийся прямо из его сердца». «Какой звук?» — спросила Софи. «Как будто кто-то стонет. Такой звук издают старики, когда умирают». Он помолчал. В пещере стало совсем тихо. «Деревья живут...» И растут так же, как мы с тобой Они, как и все растения, живые БДВ сидел на своем стуле очень прямо Крепко сжав руки перед собой Лицо его засветилось А глаза стали круглыми и блестящими, как две звезды «Я слышу великие и ужасные звуки», — сказал он «Некоторые из них тебе лучше никогда бы не слышать Зато другие похожи на прекрасную музыку Мысли о возвышенном почти полностью преобразили его Под влиянием сильных эмоций его лицо похорошело «Пожалуйста, расскажите мне о них еще», — тихо сказала Софи «Если бы ты только слышала, как беседуют мышки-малышки Они всегда болтают друг с другом И я их слышу так же ясно, как сейчас собственный голос» «А о чем они разговаривают?» — спросила Софи «Это им одним ведомо», — сказал великан. «Пауки тоже любят поболтать. Возможно, тебе не вдомек, что пауки — самые отчаянные паукуны-болтуны, они чудно поют, когда плетут свою паутину. Даже нежнее соловчайки». «Кого вы еще слышите?» — поинтересовалась Софи. «Гусениц. Они самые большие говорусеницы», — сказал БДВ. «О чем они говорят?» «Только об одном». Кто из них станет самой красивой бабочкой? Это их гусеницелюбленная тема. «А сейчас сны вокруг нас летают?» Полюбопытствовала Софи. БДВ покрутил ушами в разные стороны, прислушался и покачал головой. «Сейчас вокруг нас никаких снов нет, кроме тех, которые закупорены в банках. У меня есть специальное место, где я ловлю сны. Они нечасто посещают страну великанов». «А как вы их ловите?» «Так же, как ты, бабочек», — ответил БДВ. с очком Он встал и направился в угол пещеры, где возвышался огромный шест с прикрепленным к нему сачком. «Вот она, соноловка», — сказал он, сжав шест одной рукой. «Каждое утро я отправляюсь на соноохоту, чтобы наполнить свои банки». Внезапно великан потерял интерес к разговору. «Я проголодался. Пора подкрепиться». — Но если вы не едите людей, как все остальные, — сказала Софи, — как же вы живете? — Это сверххлюпающая проблема, — ответил БДВ. — В этой лужеплескательной стране такая вкусная еда, как ананасы или хрюноград, просто не растет. Ничего не растет, кроме мерзовкусного овоща под названием шишгурец. — Шишгурец? — возмутилась Софи. — Нет такого овоща. БДВ посмотрел на нее и улыбнулся, показав около 20 своих квадратных и белых зубов. «Вчера мы еще и в великанов не верили. Сегодня не верим в шизгурцы. Только из-за того, что мы чего-то не видели своими моргалками, мы считаем, что этого не существует. Что ты, например, скажешь по поводу большого прыгузнечика?» «Извините, я что-то вас не понимаю», — сказала Софи. «А как тебе нравятся горбоветки?» «Кто это такие?» — удивилась Софи. образы «Кто? Кто?» «Адрыгомоты». «Это животные?» — спросила Софи. «Причем самые обыкновенные», — презрительно сказал БДВ. «Я не очень образован векан, но мне кажется, что ты девочка-незнайка. У тебя вместо мозгов обмылки». «Вы хотите сказать опилки?» — спросила Софи. «То, что я имею в виду, и то, что я хочу сказать, не одно и то же», — довольно высокомерно заявил великан. «Сейчас я тебе покажу шишгурец». БДВ распахнул дверь массивного буфета и вытащил. Очень странный овощ, черный, в белую полоску, весь покрытый грубыми колючими шишками. Он был длиной в полчеловека, но гораздо толще и напоминал детскую коляску. «Вот он, препаративный шишгурец!» Размахивая им, вскричал БДВ «Я его не перевариваю, не пережариваю и не наслышу Только потому, что я отказываюсь есть человека-насекомых, как другие великаны Я должен есть мерзовкусные шишгурцы Если я откажусь, от меня останутся только кожа да трости «Вы хотите сказать кожа да кости?» Спросила софи «Сам знаю, что кость!» Ответил БДВ Пожалуйста, постарайся понять, что иногда я перепутываюсь и передумываюсь Но всегда стараюсь изо всех сил выговаривать слова правильно Большой и добрый великан вдруг совсем сник, и Софи расстроилась Извините, сказала она, я не хотела быть грубой В стране великанов никогда не было школы, в которой меня научили бы говорить правильно Печально сказал БДВ А разве мама не могла вас научить? Спросила Софи «Мама, разве ты не знаешь, что у великанов никаких мам нет?» «Простите, я не знала», — сказала Софи. «Разве кто-нибудь когда-нибудь слышал о женщинах-великанах?» — кричал великан, размахивая шишгурцом, как лассо. «На свете никогда не было женщины-великана и никогда не будет. Великаны всегда мужчины!» Софи показалось, что она совсем запуталась. «В таком случае, как же вы родились?» «В том-то и дело, что великаны не рождаются, а появляются так же, как солнце и звезды» «А когда же вы появились на свет?» «Откуда мне знать? Прошло столько лет, что и не засчитать» «Вы хотите сказать, что даже не знаете, сколько вам лет?» «Ни один великан этого не знает», — сказал БДВ «Я знаю только, что я очень, очень старый, может быть, такой же старый, как Земля» «А что бывает, когда великан умирает?» Спросила Софи. «Великаны никогда не умирают», — ответил БДВ. «Иногда совершенно неожиданно великан исчезает, и никто не знает куда. Но чаще всего великаны продолжают тикать, как гигантские часы». Великан все еще держал в правой руке ужасный шишгурец, потом засунул его в рот и отпусил большой кусок. Когда он начал жевать, поднялся такой грохот, будто кто-то колол лед». — Какой кошмар! Как мерзовкусно! — причитал великан с полным ртом, роняя на Софи большие куски шишгурца, которые как пули отскакивали от столешницы. Софи прыгала по столу на одной ножке, пытаясь вовремя увернуться. — Мучительно! Отравительно! Сама попробуй этот мерзовкусный шишгурец! — Нет, спасибо, что-то не хочется! — сказала Софи, стараясь не угодить под кусок этого странного овоща. «Теперь тебе самой придется все время его есть. Так уж лучше побыстрее к нему привыкнуть», — сказал БДВ. «Давай, девочка-улиточка, попробуй». Софи откусила кусочек. «У, нет, на помощь!» Она быстро выплюнула шыргурец и чуть не задохнулась. «Фу, как лягушачья кожа или тухлая рыба!» «Еще хуже!» — веселился великан, покатываясь со смеху. «Мне его вкус напоминает комарана или медузлика». Неужели нам придется его есть? Конечно, если не хочешь стать совсем тощей, что тебя ноги ловить не будут Вы хотите сказать, носить не будут? Носить и ловить не одно и то же В глазах великана снова появилось прежнее трогательно-печальное выражение Слова, сказал он, для меня не размышиная проблема Прошу тебя, будь со мной помягче не перебулькивай «Я тебе уже говорил, что точно знаю, что хочу сказать, но получается на обормот». «И это со всеми бывает», — успокоила его Софи. «Но не так, как со мной. Я часто спотыкаюсь». «А мне кажется, вы красиво говорите». «Правду так думаешь?» — спросил великан, и его лицо просветлело. «Не спотыкаешься?» «По-настоящему красиво», — повторила Софи. «Для меня это самый лучший подарок на свете. Ты не прикновываешься?» «Конечно нет. Мне просто нравится, как вы говорите». «Ананасово, шоколадно, заикательно!» «Послушайте, — сказала софи нам не обязательно есть шенгурцы. В полях недалеко от нашей деревни растет много замечательных овощей, цветной капусты, моркови. Почему бы вам не нарвать нам немного, когда вы в следующий раз отправитесь туда с визитом?» БДВ гордо поднял голову. «Я благородный великан», — сказал он. «Уж лучше я буду жевать мерзовкусные шишбурцы, чем воровать». «Но меня-то ведь вы похитили!» «Ну, если только совсем немножко», — сказал великан, нежно улыбаясь. «Ты ведь такая маленькая!» Вдруг снаружи раздался оглушительный шум и громовой голос прокричал. «Эй, Недомерок! Слышу, ты с кем-то болтаешь! С кем это ты разговариваешь, Недомерок?» «Берегись!» — закричал БДВ. «Это кровушки попьем!» Не успел он договорить, как от входа откатили камень, и огромный великан в два раза больше и шире БДВ ввалился в пещеру. Кроме юбки вокруг талии на нем ничего не было. Софи сидела на столе. Рядом с ней лежал огромный надкусанный шишгурец. Она за него спряталась. Великан протопал прямо к БДВ и склонился над ним. «С кем это ты болтал?» – гремел он. «Сам собой», – ответил БДВ. «Все ты врешь!» – гремел кровушки попьем. «Вот что я думаю, ты разговаривал с человеческим существом!» «Нет, нет!» – скричал БДВ. «Да, да!» – гремел кровушки попьем. «Ты похитил человеческий экземпляр и притащил его сюда, чтобы завести себе домашнего любимца! Поэтому сейчас я раскопаю его и проглочу вместо закуски перед ужином!» Бедный БДВ разнервничался. «И здесь никого нет?» — заикаясь, сказал он. «Почему бы тебе не оставить меня в покое?» Кровушки попьем наставил на БДВ свой палец величиной со ствол дерева. «Ах ты, жалкий недомерок! Ключный гайк! Мерзкая бутылочная бородавка! Сейчас поищем себе лакомства!» Он схватил БДВ за руку. «А ты мне в этом поможешь! Вместе мы вмиг найдем это человеческое зернышко!» кричал он «БДВ» собирался смахнуть Софи со стола, как только представится возможность и спрятать ее у себя за спиной, но ничего не получалось. Софи выглянула из-за надкусанного шишгурца и увидела, что два великана пошли в другой конец пещеры. Кровушки попьем испугала бы любого Красно-бурая кожа, волосатая грудь, руки и живот На голове длинные, темные, спутанные космы Его противное лицо с маленьким носом картошкой Напоминало круглый кабачок А глаза сияли, как две черные дырки От уха до уха тянулся гигантский рот А здоровенные губы лежали друг на друге Как две бордовые сардельки Между ними торчали острые, как скалы, зубы А по подбородку текли реки слюнов нетрудно догадаться на что было способно подобное мерзкое существо каждую ночь оно пожирало мужчин женщин и детей Кровушкой попьем продолжая крепко держать бдВ за руку изучал ряды банок твои омерзительные банки что ты в них наливаешь тебе это не интересно ты ведь только и ждешь чтобы проглотить побольше человеческих экземпляров я тебе покажу не интересно чокнутый медузлик. Софи подумала, что скоро вернется к Ровушке попьем И обязательно начнет шарить по столу Спрыгнуть с которого не представлялось никакой возможности Ведь высота его была 3,5 метра «Она может сломать ногу. Даже шишгурец размером с коляску, если окажется в руках великана, не сможет ее скрыть, и ей не удастся за ним спрятаться». Она внимательно смотрела его отъеденную часть. Склизкую мякоть шишгурца пронизывали зернышки, каждая величиной с дынью. Стараясь держаться подальше от взгляда великана, Софи откатила несколько зернышек, и посреди шижгурца образовалась довольно большая нора. Туда она залезла и затаилась, свернувшись клубочком» сыра, но ничего не поделаешь, только бы уцелеть!» Кровушки попьем и БДВ подходили к столу. От страха БДВ едва держался на ногах. Он говорил себе, что в любой момент Софи могут обнаружить и съесть. Неожиданно кровушки попьем схватил недоеденный шишгурец. БДВ уставился на опустевший стол. Те же ты, Софи?» – в отчаянии подумал он. «Ты не можешь спрыгнуть со стола. Куда ж ты спряталась?» Так вот какую дрянь ты ешь Гремел Кровушки-попьем Ты хуже комарана, если поглощаешь такую пакость На какое-то мгновение Кровушки-попьем даже забыл о девочке БДВ решил его еще больше запутать Это восхихрюкательный шишгурец Я готов его есть каждый день А ты, Кровушки-попьем, когда-нибудь пробовал шишгурятину? Человеческие экземпляры гораздо сочнее Сказал Кровушки-попьем «Ты говоришь, фуш!» — сказал БДВ, с каждой секундой чувствуя себя увереннее. Он думал, что если ему удастся скормить великану хоть кусочек отвратительного шишгурца, его мерзкий запах надолго выгонит того из пещеры. «Можешь его прошишгуртировать!» — сказал БДВ. «Только, пожалуйста, когда ты увидишь, какой он шишгурусный, не пожирай его целиком, оставь мне на ужин хоть маленький шишочек!» Кровушки попьем подозрительно уставился на шишгурец своими поросячьими глазками. София ни жива, ни мертва сжалась в комочек своей норки. «А ты не прикнопываешься?» — спросил Кровушкой Попьем. «Как такое могло прискакать тебе в голову?» — с чувством воскликнул БДВ. «Попробуй, шишочек, и я уверен, ты запищишь от удовольствия и скажешь, какой шиш грустный этот чудовищ!» БДВ увидел, что при мысли о еде, за которой не надо никуда мчаться, рот кровушки попьем наполнился слюной больше обычного. «Тебе очень полезны чудовищи!» — продолжал он уговаривать Великана. «Нельзя же все время есть мясное!» «Ну ладно, разок можно попробовать. Только я тебя предупреждаю, если шишгурятина окажется мерзовкусной, я тебе голову оторву не до мерок он схватил шижгурец и начал поднимать его на немыслимую высоту, чтобы поскорее отправить свой огромный рот. софи хотелось закричать, чтобы он этого не делал, но тогда бы ее ждала неминуемая гибель затаившись между склизкими семечками шижгурца она почувствовала что ее поднимают все выше и выше. Вдруг послышался жуткий хруст. Эта кровушка по пьем отхватила огромный кусок как раз там, где она сидела. Софи увидела его страшные желтые зубы, клацнувшие всего в нескольких сантиметрах от неё. Стало совсем темно. Она оказалась во рту великана. Там отвратительно пахло тухлым мясом. Она ждала, что его зубы вот-вот сомкнутся -вот и только молилась, чтобы ей не пришлось умирать долгой мучительной смертью. Вдруг завопил кровушки попьем вкусная шишгурятина! Комараны и медузлики!» И выплюнул все, чем успел набить рот Куски шишгурца с Софи в придачу вихрем понеслись по пещере Если бы Софи ударилась о каменную стену, она бы погибла. Но ей повезло, и она застряла в складках плаща БДВ, потом упала на землю и чуть не потеряла сознание от волнения. Еле-еле ей удалось заползти под подол плаща. Там она и затаилась. «Ух ты, маленький свинолиз! Ух ты, мерзкий зебропоросенок!» Кровушки попьем подскочил к БДВ и стукнул его остатком шишгурца по голове. Куски этого странного овоща вновь разлетелись во все стороны. «Тебе что, не нравится?» — с невинным видом спросил БДВ, потирая ушибленную голову. «Да как ты смеешь еще об этом спрашивать? Это самый мерзовкусный мерзоовощь, который попадался мне под зубы!» Только такие брыкобразы, как ты, способны проглотить этот комараний шижгурец А ведь мог бы, как все нормальные великаны, каждую ночь куда-нибудь скакать на ловлю чудненьких людогамбургеров Пожирать человеческие экземпляры мерзостойно и отвратительно С достоинством произнес БДВ А вот и нет, наоборот, питательно и заикательно Завопил кровушки попьем «Сегодня я отправлюсь в Чили за остренькими чилийцами. Хочешь знать, почему я их выбрал?» «Нет, не имею ни малейшего мышания», — гордо произнес БДВ. «Я выбираю чили, потому что мне надоели пресные эскимосы. Хочется чего-нибудь соленого или остренького. Чилийцы вполне мне подойдут, потому что по вкусу они похожи на чилийские перчики». «Какой ужас! Как тебе не стыдно?» Другие великаны понесутся в Англию Им хочется английских деток-котлеток Они все так славно пахнут школьными учебниками и чернилами Может, я еще передумаю бежать в Чили и помчусь со всеми в Англию Ты отвратительный комаран! А ты, великанопозорище! Ты не достоин звания великана Медузлик несчастный зебра поросёнок Зебропоросенок Свинолисенок С этими словами кровушки попьем выскочил из пещеры. БДВ подбежал к выходу и быстро прикатил тяжелый камень на место. «Софи!» – прошептал он. «Софи! Где ты, Софи?» Софи вынырнула из-под его плаща. «Я здесь!» – сказала она. БДВ осторожно поднял ее и посадил к себе на ладонь. «Я так рад, что ты жива и птички-моты Лехонька!» «Я была у него в пасти!» – воскликнула Софи. «Где?» – вскричал БДВ. Софи рассказала ему, что с ней произошло. «А я еще уговаривал кровушке попьем полакомиться шешгурятиной. Бедная девочка-улиточка, как ты, должно быть, переболтыхалась!» «Да уж, мне было не до смеха». «Бедная деда зернышка, ты только посмотри на себя, вся в шешгурце!» БДВ начал осторожно ее отряхивать и чистить. «Ненаслышно у этих комариных великанов. Знаешь, о чем я мечтаю?» «О чем?» – спросила Софи. «Мне бы хотелось их всех закукарекать куда подальше». «Я с удовольствием вам помогу. Погодите, мы что-нибудь обязательно придумаем!» Софи не только очень проголодалась, но вдруг почувствовала сильную жажду. Дома она уже давно бы позавтракала. «Вы уверены, что у вас кроме этого противного шишкурца ничего нет?» – спросила она. «Ни мошки, ни хлебной кошки», — ответил БДВ. «В таком случае дайте мне, пожалуйста, воды». «Воды?» — нахмурился БДВ. «А что это такое?» «Вода — это жидкость, которую мы пьем. А вы что пьете?» «Клубнипекс. Все великаны обожают клубнипекс», — торжественно объявил БДВ. «Такой же это отвратительный, как шашгурцы». «Что ты? Он восклубнительный, порыгучий!» Он вскочил со стула, подошел к другому огромному буфету, открыл его и вытащил двухметровую бутыль. Половину ее занимала жидкость бледно-розового цвета. «Вот он, мой клубнепекс!» Гордо воскликнул он, высоко подняв перед собой бутыль, будто в ней искрилось дорогое шампанское. «Восклубнительный, попрыгучий!» Продолжал восхищаться БДВ. Он хорошенько встряхнул бутыль, и ее содержимое сильно зашипело. «Посмотрите, ваш клубнипекс неправильно шипит!» – воскликнула Софи. Действительно, вместо того, чтобы подниматься вверх, пузырьки скопились внизу и бомбардировали дно бутылки. «Что значит «неправильно шипит?» – возмутился БДВ. «В наших шипучих напитках пузырьки всегда поднимаются вверх и лопаются». «Как раз вверх и неправильно!» – скричал БДВ. «Нельзя, чтоб пузырьки пищали вверх! Никогда не слышал такую фушь!» «Почему?» – спросила Софи. «Ты еще спрашиваешь?» – удивился БДВ, размахивая здоровенной бутылью, словно дирижерской палочкой. «Неужели ты не понимаешь, как ты лягушачно спотыкаешься, когда говоришь, что пузырьки пищат не вниз, а вверх?» «Сначала вы утверждали, что я говорю чушь, а теперь хотите сказать, что я ошибаюсь?» Вежливо поинтересовалась Софи. «Ты все правильно поняла. Это лягушачья фушь». «А почему пузырьки не должны взлетать вверх?» «Сейчас объясню, но сначала скажи мне, как называется ваш клубнепекс?» «Один кока-колой, другой пепси-колой. А вообще-то у нас много разных напитков». «И пузырьки всегда поднимаются вверх?» «Конечно». «Да это уже астрофа!» «Будьте добры, объясните все по порядку» «Постараюсь, если будешь внимательно меня слушать», — сказал БДВ «Но у тебя не мозги, а сонные мухи, поэтому вряд ли ты меня поймешь» «Я попробую», — примирительно сказала Софи «Тогда слушай, если вы пьете свою Кока-Колу, она попадает прямо в живот? По-твоему, я правый или левый?» «Конечно, вы правы» И пузырьки тоже попадают в живот. Допустим. А это значит, что они сначала запешат в горле, потом во рту и вдруг с ужасным визгом выпрыгнут наружу. Так часто бывает. Ну и что? По-моему, ничего страшного. А по-моему, это отмутительно. Велика на себе такого никогда не позволяют. А, -а, а вот ваш напиток. Забыла, как он называется? Клуб Епекс. «Так вот, если вы пьете клубнипекс, и пузырьки идут вниз, получается не очень приличный звук», сказала Софи, слегка покраснев. «Почему не клубничный? Настоящий бурзафук!» вскричал БДВ, улыбаясь во весь рот. «Бурзафук! Мы, великаны, все время бурзафукаем. Бурзафуканье – признак счастья, музыка для наших ушей. Неужели ты хочешь сказать, что у вас бурзафукать не клубнично?» «Очень неприлично!» «А разве ты сама никогда не бурзофукаешь?» – спросил БДВ. «Все бурзофукают, как вы это называете», – сказала Софи. «Короли, королевы, президенты, знаменитые кинозвезды и малыши. Но там, где я живу, говорить об этом считается неприличным». «Как гипопотамно воскликнул БДВ. «Если все бурзофукают, почему бы об этом не поговорить?» «Сейчас мы глотнем немного клубни Пекса, и ты увидишь, что будет!» Сказал БДВ и сильно взболтнул бледно-розовую жидкость, которая вспенилась и зашипела Он вытащил пробку и шумно глотнул «Восклубнительно! Обожаю!» Вдруг БДВ замер, и на его лице появилась восторженная улыбка Неожиданно раздался ужасно громкий и неприличный звук, от которого как от взрыва задрожали стены и зазвенели все банки на полках. Но самое удивительное наступило тогда, когда словно от взрывной волны великан как ракета взлетел в воздух. «Ух!» — вскричал он, когда снова опустился на землю. «Вот оно! Бурзофуканье!» Софи весело рассмеялась. «А теперь сама попробуй!» – вскричал БДВ, поворачивая к ней горлышко бутыли. «Разве у вас нет чашки?» «Никаких чашек! Только бутылка!» София открыла рот, и БДВ очень осторожно влил ей немного восхитительного клубнипекса. «Ох, как ей понравилось! У напитка был изумительно тонкий привкус ванили и малины со сливками! А какими замечательными показались ей пузырьки! Она почувствовала, как в животе они весело запрыгали и полопались!» Необыкновенное ощущение, как будто сотни людей босиком танцевали джигу и щекотали ее своими пальцами «Как здорово!» — воскликнула она «Сейчас увидишь!» — пообещал БДВ и захлопал ушами Софи почувствовала, что пузырьки опускаются все ниже и ниже и вдруг Раздался взрыв, как будто зазвучали трубы, от музыки которых все кругом тоже зазвенело и загремело «Браво!» – завопил БДВ. «Для начала совсем неплохо. Давай еще углотнем». После того, как вечеринка с клубни-пексом подошла к концу, Софи снова удобно устроилась на огромной столешнице. «Ну, теперь ты чувствуешь себя лучше?» – спросил БДВ. «Гораздо лучше, благодарю вас», – ответила девочка. «Когда мне капустно, несколько глотков клубни-пекса всегда приводят меня в прыг-скок классиковое настроение». «Ой, как было вкусно и весело», сказала Софи. «Заикательно, ушикательно», согласился БДВ и направился за своим сочком для ловли снов. «Мне пора мчаться за новыми золотыми снами для моей коллекции. Я всегда хожу на ловлю снов и никогда об этом не забываю. Хочешь пойти со мной?» «Только не я, большое спасибо!» — сказала Софи. «Не хочу попадаться противным великанам под руку!» «Я тебя спрячу в кармане жилета, и тебя никто не увидит!» — пообещал БДВ. Не успела Софи ответить, как он поднял ее со стола и сунул в просторный карман жилета. «Тебе нужна дырка, чтобы смотреть наружу?» — спросил великан. «Здесь уже есть одна!» — ответила Софи. В кармане она нашла небольшую дыру, через которую было удобно наблюдать за происходящим. Она увидела, как БДВ склонился над чемоданом и наполнил его пустыми стеклянными банками. Потом закрыл крышку, взял чемодан в одну руку, сачок в другую и вышел из пещеры. Оказавшись снаружи, БДВ вихрем помчался по желтой пустыне с голубыми скалами, у подножия которых возвышались мертвые деревья и скучали великаны. Софи, присев на корточки припала к отверстию. «Не дыши!» – прошептал БДВ «Сиди тихо, как мышка-малышка! Вперед! Сейчас мы промчимся мимо всех великанов! Видишь вон ту громадину? Его зовут Мясо за глотнем. «Даже слышать о нем не желаю!» – воскликнула Софи «У него рост 16 метров!» – тихо сказал БДВ, пробегая мимо великана «Он глотает человеческие экземпляры, как кусочки сахара, парами и тройками!» «Вы меня пугаете!» – сказала Софи «Сам боюсь», – прошептал БДВ. «Он бегает в два раза быстрее меня». «Может, вернемся?» – спросила Софи. «Не стоит. Если они увидят, что я от них убегаю, обязательно побегут следом, да еще начнут кидаться камнями». «Но ведь они не станут вас есть». «Великаны никогда не едят других великанов», – сказал БДВ. «Они могут драться друг с другом и ссориться, но никогда не будут пожирать себе подобных». Человеческие экземпляры для них гораздо вкуснее. Великаны уже заметили БДВ и следили за тем, как он пробегал мимо. Через дырку в кармане девочка увидела, что навстречу им идет мясо за глотнем. Он неторопливо брел к тому месту, куда должен был прибежать БДВ. Другие медленно плелись за ним. Софина считала всего 9 великанов, среди которых был и кровушки попьем. Они скучали и не знали, чем заняться до наступления темноты. С угрожающим видом они устремились к БДВ. «А вот и наша крошка-великошка!» Загремел мясо-заглотнем. «Хо-хо-хо! Великанчик-тушканчик! Куда это ты, прыгскок-пятишься?» Он протянул свою огромную ручищу и схватил БДВ за волосы. Наш великан не сопротивлялся. Он просто замер на месте и сказал. «Пожалуйста, будь добр, мясо-заглотнем. Отпусти меня!» Мясо заглотнем, нехотя, выполнил его просьбу и отступил на шаг. Другие великаны стояли и ждали, когда можно будет поразвлечься. «Послушай, крошка-великошка, мы все хотим знать, куда это ты каждый день носишься. Как будто не понимаешь, что до наступления темноты этого делать не следует. Человеческие экземпляры могут тебя увидеть и начнут на нас охотиться. Разве нам это надо?» «Везти мы что не надо!» Хором проревели остальные великаны «Убирайся в свою пещеру, великанчик-тушканчик!» «Я не собираюсь дразнить человеческие экземпляры и бегу совсем в другую сторону» «А вот я думаю, ты ловишь людишек-плутишек, чтобы держать их у себя, как домашних любимцев» «Сказал мясо за глотнем. «Верно говоришь» «Согласился Кровушки попьем» «Я сам слышал, как он болтает с ними у себя в пещере» «Пожалуйста, ты можешь зайти и перевернуть мою пещеру к дну верхом», — предложил БДВ. «Проверь каждый уголок. Нет там никаких человеческих экземпляров, ни их футляров, ни людочучел, ни их мяучил». Софи притаилась, как мышка в кармане БДВ и очень боялась чихнуть. Любой шорох мог ее выдать. Она продолжала следить за тем, как другие великаны окружают беднягу БДВ. Ох, да чего же все они были противные! Просячие малюсенькие глазенки, огромные рты и губы-сардельки! Когда заговорил мясо за глотнем, при виде его языка она чуть не умерла от страха. Вдруг мясо за протянул свои огромные руки и схватил БДВ за пояс. Он подбросил его высоко в воздух и закричал «Лови его! А ну-ка обними!» А ну-ка обними, поймал БДВ Остальные великаны быстро их окружили и приготовились играть в веселую игру А ну-ка обними, подбросил БДВ и закричал Эй, держи его, кости погрызем Кости погрызем метнулся вперед и отпасовал БДВ дальше Лови, деток пожуем, закричал он Игра продолжалась. Великаны играли БДВ как мечом, соревнуясь между собой, кто его выше подбросит. Софи вцепилась в карман жилета, боясь выпасть. Ей казалось, будто ее несет в бочке по Ниагарскому водопаду. И всякий раз она опасалась, что какой-нибудь великан не сумеет поймать БДВ, и тот грохнется на землю. «Лови его, кровь кап, -кап. Хватай, мигом проглотим! Держи, девочкой закусим! Лови, крошку попьем!» «Лови! Хватай! Держи!» В конце концов играем им наскучила, и они уронили бедного БДВ на землю. Он был ни жив, ни мертв. Пнув его несколько раз для порядка, великаны закричали. «Беги, великанчик-турканчик! Посмотрим, какой ты шустрый!» И БДВ помчался прочь. А что еще ему оставалось? Великаны хватали камни и запускали их ему вслед. БДВ еле удавалось увернуться. «Прочь, кружка-великашка! Береги, великашка-букашка! Улепетывай, великузлик-медузлик! Улетай, великанчик-комаранчик!» Наконец-то БДВ удалось удрать. Вскоре великаны исчезли из виду. Софи высунула голову в дырку кармана. «Мне их игра не понравилась», — пожаловалась она. «Ух!» — вздохнул БДВ. «Ну и жуткое у них сегодня настроение. Прости, что доставил тебе столько громых лот». «Что вы? Вам было не слаще! Неужели они хотели сделать вам больно?» «От них не знаешь, чего ждать!» – воскликнул ВДВ. «А как они ловят людей, чтобы потом их съесть?» «Обычно они протягивают руку в окно спальни и хватают их прямо с кровати». «Как вы меня?» «Но я-то тебя не съел». «А как еще они их ловят?» «Иногда великаны плавают в морях, как рыбки, высунув только голову на поверхность». Вдруг из воды вылезает волосатая рука и хватает, кого не попадя прямо с пляжа И детей тоже? Даже очень часто Маленьких деток-горбоветок, которые строят замки из песка За ними охотятся великана-удальцы Деток-пожуем считает, что малыши не такие жесткие, как их бабушки Так они беседовали, пока БДВ мчался на всех парах по равнине. Теперь Софи стояла в жилетном кармане на ногах и держалась за его края, как за балконные перила. Голова и плечи девочки были снаружи, и сильный ветер трепал ей волосы. «А как они еще охотятся за людьми?» – спросила она. У каждого свой способ. Кровь кап-кап предпочитает притвориться большим деревом. В сумерках он стоит в парке и держит ветки у себя над головой В ожидании какой-нибудь счастливой семьи, которая хочет устроить пикник под его кроной Кровь кап-кап терпеливо ждет, пока они не разложат все продукты А потом внезапно нападает на них и уж наедается досыта «Какой ужас!» — воскликнула Софи «Великан мигом проглотим обожает город» Он устраивается поудобнее между крыш высотных зданий И поджидает того, чей аромат ему кажется наиболее приятным И хватит просто наклоняется и хватает бедного прохожего, как мартышка орех Он утверждает, что так приятно самому выбрать кого-нибудь к ужину Как будто меню в ресторане читаешь А разве люди его не замечают? Никогда! Не забывай, что великаны охотятся в сумерках Кроме того, у мигом проглотим очень ловкая рука Но ведь если люди исчезают каждую ночь, как же они не забьют тревогу? Мир такой большой, стран много, а великаны очень умные. Они стараются не бегать все время в одни и те же страны. В общем, извеликаниваются как могут. Не забывай, что люди исчезают повсюду и без великанов. Они сами убивают друг друга гораздо чаще, чем их пожирают мои собратья. Но люди не едят друг друга. «Великаны друг друга тоже не едят», — сказал БДВ. «И не убивают. Великаны не слишком уж шикательны, но друг друга не убивают. И тиградилы не убивают других тигродилов, и мяучилы не убивают себе подобных». «Они мышей ловят», — сказала Софи. «Да, но ведь не мяучил», — воскликнул БДВ. «Только человеческие экземпляры убивают своих». «А разве ядовитые змеи не убивают друг друга?» — спросила Софи. Она отчаянно пыталась припомнить хоть одно существо, которое вело бы себя так же безответственно, как человек. «Даже ядовитые змеи не убивают других рептигрей. Даже самые страшные тигры и козлобаки не трогают друг друга. Ты когда-нибудь об этом думала?» Софи притихла. «Не понимаю я человеческих экземпляров», — заключил БДВ. «Ты сама человеческое зернышко и говоришь, что великанам не клубнично убивать и поедать людей». Как я? Правый или левый? Безусловно, вы правы. Человеческие экземпляры без конца уничтожают других людей. Стреляют друг в друга. Кидают бомбы с самолетов. Человека-насекомое убивают своих. БДВ был прав. Безусловно, прав. Софи задумалась, чем же люди лучше великанов. При всем при этом, сказала она, защищая человеческий род Я считаю несправедливым, что великаны отправляются каждую ночь на ловлю людей Люди никогда не причиняли им зла И бедный поросенок каждый день так говорит, ответил БДВ Он удивленно всклюкивает Я никогда не причинял человеку зла, за что же он меня хочет съесть? Боже мой, сказала Софи Человеческие экземпляры сами придумывают себе правила Продолжал БДВ «Но правила, которые они устанавливают, не устраивают ребяток-поросяток. Я правый или левый?» «Вы правы», — согласилась Софи. «Великаны тоже живут по правилам, которых не понимают человеческие экземпляры. Каждый придумывает правила для себя». «Но вам же не нравится, что кровожадные великаны каждую ночь поедают людей?» «Не нравится», — твердо ответил БДВ. «Один правый стоит двух левых. Тебе удобно в моем кармане?» «Очень», — ответила девочка и снова БДВ набрал бешеную скорость и стал огромными прыжками с невероятной быстротой продвигаться дальше. Пейзаж опять слился в мутное пятно, и Софи пришлось прятаться поглубже в карман, чтобы сохранить голову на плечах. Она сидела на корточках и прислушивалась к забываниям ветра, который врывался через дырку в кармане и вихрем крутился вокруг нее. На этот раз БДВ недолго удерживал бешеную скорость. Казалось, ему приходилось преодолевать сложные барьеры, огромные горы, океаны или пустыни. Миновав их, он вновь сбавил скорость до своего обычного галопа, и Софи могла выглянуть наружу и полюбоваться видом, открывшимся ее взору. Она обратила внимание на то, что теперь они мчались по какой-то пасмурно-бледной стране Солнце скрылось за туманной дымкой. С каждой минутой становилось холоднее. Местность оказалась пустынной, плоской и бесцветной. С каждой минутой туман густел, воздух стал еще прохладнее, и, казалось, все кругом совсем поблекло. Они очутились в стороне призрачных туманов и испарений. Под ногами росла какая-то трава, но почему-то она не была зеленой. Похоже, вокруг не было ни единого живого существа, и они мчались в полном безмолвии, нарушаемом лишь топотом БДВ, прыжками продиравшегося сквозь туман. Вдруг он остановился. «Наконец-то мы добрались!» — вскричал он. БДВ наклонился, вытащил Софи из кармана и поставил на землю. Она все еще была босиком и в ночной рубашке. Девочка поежилась и стала озираться кругом. «Где мы?» — спросила она. «Мы в стране снов!» — ответил БДВ. «Отсюда берут начало все сны!» БДВ поставил свой чемодан на землю и склонился над Софи. «А сейчас мы сидим тихо-тихо, как мышки-малышки», – прошептал он. Софи кивнула. Ее полностью заволокло туманом. Щеки стали влажными, а на волосах заблестели капельки росы. БДВ открыл чемодан и вытащил несколько пустых стеклянных банок. Он снял с них завинчивающиеся крышки, выпрямился и приготовился к охоте. Голова великана, окутанного туманом, то исчезала из виду, то вновь появлялась. В руке он держал огромный сачок». Софи посмотрела вверх и заметила, как завертелись его уши. Они словно отделились от головы и плавно раскачивались. Неожиданно БДВ рванулся вперед. Высоко подпрыгнув, он взмахнул с очком, который с пронзительным свистом опустился на добычу. «Поймал!» – завопил он. «Давай сюда банку! Быстрее!» Софи подняла банку и протянула ее великану. Быстро щелкнув сачком, он переложил в банку его содержимое и прикрыл горлышко ладонью. «Крышку!» – прошептал он. «Скорее!» Девочка подняла откручивающуюся крышку и вручила ее БДВ. Он накрепко закрутил ее, и банка закрылась. БДВ разволновался, приложил банку к одному уху и прислушался. «Это морская сплюшечка!» – взволнованно прошептал он. «Или даже еще лучше!» «Золотая Санадзилла!» Софи в недоумении уставилась на него. «Ой-ой-ой!» Продолжал умиляться БДВ. «Сильно повезет какому-нибудь мальчишке-плутишке, когда я вдую чудесный сон в его комнату». «А это и вправду хороший сон?» полюбопытствовал Софи. «Ты еще спрашиваешь. Это же золотая Санадзилла. Лучше не бывает?» Он протянул Софи банку и сказал... «А теперь замри, как морская сплюшечка. Мне кажется, сегодня можно рассчитывать на целое стадо Санадзил. Прошу тебя, не дыши. От тебя столько шума!» ну я ведь даже не пошевелилась!» — воскликнула Софи. «И не булькай!» — резко прервал ее БДВ. Он снова выпрямился в тумане и приготовился к броску. Наступила долгая тишина. Они ждали, прислушивались и, наконец, вновь раздался свистящий звук падающего сачка. «Давай сюда банку, да поскорее!» Когда под крышкой оказался и второй сон, БДВ приложил банку к уху. «Ух, нет!» – вскричал он. «Только не это! А лучше позавтракать мушиными личинками, а пообедать комараньями с тиблетами!» «Что произошло?» — испугалась Софи. бугриный акул!» — прокричал он. В голосе его послышалось возмущение и боль. «Спасите наши лучшие! Уберите козявок-пиявок!» «О чем это вы?» — недоумевала Софи, видя, как БДВ все сильнее расстраивается. «За что мне такие лягушения? Зачем я проделал весь этот путь? Для чего?» — вскричал он, размахивая банкой. «Что я поймал?» «А что вы поймали?» – спросила Софи. бугриного акула!» – вскричал он. «Отвратительного, омерзительного, крысожаба бугрительного! Это не просто плохой сон, это настоящий кошмар!» «Боже, правый!» – расстроилась Софи. «Что же нам теперь делать?» «Я его никогда не выпущу!» – пообещал БДВ. Если он вылетит из банки, какой-нибудь малыш увидит самый окрысительный сон кошмар Этот бугриный акул ужас трофически опасен Я его взорву, как только мы допрыгаемся до дому Действительно нет ничего страшнее ночных кошмаров В последний раз, когда он у меня был, я проснулась в холодном поту От этого акула ты проснешься в замерзшем порту В котором вместо кораблей у тебя зубы встанут дыбом От бугрины лягушатины кровь превратится в сосульки, а кожа завернется в кожаные стружки, которые поползут по полу, как ужи-ужастики. «Неужели и вправду все так плохо?» «Хуже не взлетает!» — воскликнул БДВ. «Это уже строфически опасно. В пойманном мною кошмаре перемешались бугрины акул, бурый орл и быстрорыл. Я так рад, что мне удалось крепко закрутить крышку». «Ох ты, мерзкий бугростреныш! Больше тебе не напугать милых деток-конфеток!» Софи, пристально взглянув на банку, неожиданно воскликнула «Ой, да там что ты шевелится!» «А ты думала, перед нами наи ужаснейший бугростреныш!» «Вы мне говорили, сыны невидимы!» «Так оно и есть, пока их не поймаешь! Мы же ясно видим бугростреныша!» Внутри банки Софи заметила красноватый контур полупрозрачного существа, похожего на шарик из желе. Странное существо билось и стекло постоянно изменяя форму. «Ох, как он убивается и рвется наружу! Того и гляди, взорвется!» «Чем хуже сон, тем злее он становится, оказавшись в плену», — объяснил БДВ. «Он ведет себя так же, как дикий зверь, попавший в клетку. Если он злобный, так жди, обязательно устроит кабрарам». А если зверь мирный, как медузвик или цыплаконик, он будет сидеть тихо. Сны ведут себя так же. Этот бугриный акул по-настоящему буйный. Смотри, как он бьется о стекло. — Да чего же страшный! — воскликнула Софи. — Не хотел бы я увидеть бугриного акула злющей темной ночкой, — сказал БДВ. — Даже думать об этом не желаю, — испугалась девочка. БДВ начал складывать банки обратно в чемодан. «Все сны собрали», спросила Софи. «Мы уходим?» «Я очень расстроился из-за этого наиужазнейшего бугростреныша», пожаловался БДВ. «Хватит, наловился я снов. На сегодня сна охота отменяется». Софи забралась в карман жилета БДВ, и великан на всех парах помчался домой. Наконец, вынырнув из тумана и снова оказавшись на желтой равнине, вдалеке они увидели остальных великанов, которые лежали, неуклюже развалившись, и крепко спали». прежде чем отправиться на ночную охоту великаны всегда стараются раз пятьдесят сомкнуть свои моргалки сказал бдв он приостановился чтобы софи могла получше их рассмотреть великаны спят гораздо меньше человеческих экземпляров которые обожают придавить помпушку ты когда-нибудь задумывалась что если человеку 50 лет 20 из них он проводит во сне «Должна признаться, мне никогда не приходило в голову ничего подобного», ответила Софи. «А пора бы тебе хоть что-нибудь в нее загнать», сказал БДВ. «Прошу тебя, ты только вообрази. Человеческий экземпляр, который говорит, что ему пятьдесят, крепко спит целых двадцать лет и не представляет, что с ним происходит, ничего не делает, ни о чем не думает». «Какая странная мысль», сказала Софи. «Мыслей не бывает». Я пытаюсь тебе объяснить, что человеческому экземпляру, который думает, что ему пятьдесят, на самом деле только тридцать Сколько же тогда мне лет? Сейчас мне восемь А вот и нет, сказал БДВ Если человеческие зернышки, милые детишки-малышки проводят полжизни во сне, то тебе только четыре года Нет, мне восемь, настаивала София «Ты, конечно, можешь думать, что хочешь», — сказал БДВ. «А на самом деле ты прожила только четыре года с открытыми глазами. Слушай, что я говорю, и не перебулькивай. девчушки печушки не должны спорить с такими великанами-вулканами, как я, которые старше тебя на несколько сотен лет». «А сколько спят великаны?» «Они никогда не теряют времени на спать охоту. Два-три часа им вполне достаточно». «Когда же вы сами спите?» «Очень редко. Только когда брыкобраз умывается». Выглянув из кармана, Софи пыталась разглядеть дремлющих великанов. Спящими они казались еще огромнее. Разлегшись на желтой равнине, каждый занимал территорию не меньше громадного футбольного поля. Многие лежали на спине, раскрыв гигантские рты и сильно храпели, как медные горны. Шум стоял невообразимый. Вдруг БДВ подскочил. «Хлянусь, помпушками! Ах, какая мармеладная мысль только что споткнулась о мою голову!» «О чем вы подумали?» — спросила Софи. «Подожди, попридержи своих комаранов-медузликов и цыплокоников. Сейчас увидишь!» И он на всех парах помчался в пещеру с бедной Софи в кармане. Откатив большой камень, БДВ зашел в свое жилище и чуть не забегал от волнения. «Оставайся там, где сидишь, маленькая пчелка, сейчас начнется самое интересное!» Он отставил сачок для ловли снов, схватился за чемодан, побежал в другой конец пещеры и вытащил свою длинную трубу, которая была с ним, когда Софи впервые увидела его в своей деревне. С чемоданом в одной руке и трубой в другой он выскочил наружу. «Интересно, что у него на уме?» – подумала девочка. «Подними повыше голову, и через скоро сама увидишь». Когда БДВ добрался до спящих великанов, он сбавил скорость и начал двигаться очень осторожно. На цыпочках подкрался к страшилищам, они продолжали громко храпеть. Какими отвратительными они казались. БДВ тихохонько обошел поле, на котором спали мигом проглотим, кровушки попьем, кровь кап-кап, деток пожуем и остановился. Потом дотянулся до мяса за глотнем. Показав на него пальцем, он посмотрел на Софи и красноречиво ей подмигнул. Затем наклонился, тихонько открыл чемодан и вытащил стеклянную банку с противным бугриным акулом. Тут Софи догадалась, что будет дальше. «Ох», — подумала она, — «это становится опасным». Она еще чуть-чуть присела, из кармана виднелись лишь ее макушка до да два испуганных глаза и приготовилась в случае необходимости... Снова нырнуть вниз. Мясо за лежал в трех шагах от них и чудовищно громко храпел. С необыкновенной осторожностью БДВ открутил крышку, поймал красноватого желеобразного извивающегося бугриного акула и посадил его в свою длинную трубу. Поднес другой конец трубы к губам и... Фух, дунул в него. Софи увидела, как бугринный акул пронесся по лицу мяса за и на какую-то долю секунды завис над великаном, а потом исчез. Возможно, струей воздуха его затянуло прямо ему в нос. Девочка не успела все как следует разглядеть. «Пора укукарекать куда подальше», – прошептал БДВ, отбежал на несколько сотен метров и остановился, пригнувшись как можно ниже к земле. «Сейчас увидишь небо в медузах». Им не пришлось долго ждать Раздался устрашающий рык И Софи увидела, как все тело мяса заглотнем Все 16 метров Приподнялось над землей И снова с грохотом вернулось на прежнее место Великан, лежа на спине Стал извиваться и подскакивать Самым невероятным образом Софи было страшно на него смотреть о «Ох, ах, ой!» Рычал мяса заглотнем «Он пока спит!» объяснил БДВ. бугриный акул начинает действовать». «И по ему!» — воскликнула Софи. Ей совсем не было жаль противного великана, который поедал детей с той же легкостью, как если бы ел сахар. «Спасите!» — кричал мясо заглотнем. «Он бежит за мной! Сейчас меня схватит!» Великан забился в конвульсиях, а когда такое происходит с громадинами вроде него, зрелище, доложу вам, не для слабонервных. «За мной гонится Джек!» – вопил мясо заклотнем. «Злобный, страшный Джек! Он меня догонит, западает, проглотит!» Великан катался по земле, извиваясь, как огромная змея. «Отпусти меня, Джек! Не делай мне больно!» «А о каком это Джеке он говорит?» Спросила Софи «Джек — единственный человеческий экземпляр, которого все великаны боятся Только он приводит их в трепет Они все слышали, что Джек — знаменитый победитель великанов «Спасите!» — вопил мясо за глотнем «Посидите маленького великантика-тушкантика!» Он приближается, бобовый черенок Он подбирается ко мне Убери бобовый черенок Прошу тебя, Джек, умоляю Не прикасайся ко мне Мы, великаны, точно не знаем, кто такой этот Джек Единственное, что нам известно Он знаменитый победитель великанов И у него есть какой-то очень страшный бобовый черенок Который ему нужен, чтобы нас убивать Софи невольно улыбнулась «Над чем это ты смеешься?» Слегка обиженно спросил БДВ «Я вам попозже расскажу», — ответила Софи Кошмар настолько сильно завладел великаном, что все его тело чуть не завязалось узлом «Не делай этого!» — пищал он «Я тебя никогда не ел! Я никогда не поглощал человеческие экземпляры! Клянусь! Я ни разу в жизни не пробовал человечины!» «Лжец!» — воскликнул БДВ И тут вдруг мельтешащие в воздухе кулаки противного великана угодили прямо по губам его крепко спящего друга по имени Кровь Кап-Кап. В то же самое время его брыкающиеся ноги задели храпящего мигом проглотим и стукнули того прямо в живот. Оба пострадавших великана немедленно проснулись и вскочили на ноги. «Он меня стукнул по губам!» – взревел разбуженный Кровь Кап-Кап. «А как он посмел ударить меня в живот?» – завопил мигом проглотим. Оба великана подскочили к мясу за и начали его молотить кулаками и ногами. Несчастный сразу проснулся. Из ночного кошмара он попал в кошмар наяву и с ревом кинулся в драку. Все вихрем завертелось и закружилось. Спящие великаны один за другим просыпались и ввязывались в драку, отчаянно молотя кулаками по головам своих друзей. Вскоре все девять великанов совсем проснулись и приняли участие в грандиозной потасовке. Они пихались, царапались, кусались и раздавали пинки налево и направо. Лились реки крови, ломались носы, градом летели выбитые зубы. Великаны ревели, визжали и ругались, и еще долго над равниной носился шум битвы. БДВ широко улыбнулся, не в силах скрыть своего удовольствия. «Эх, как я люблю, когда все кружится и клубничится!» «Они же убьют друг друга!» – испугалась софи «Никогда! Эти зверюги вечно нападают друг на друга. Скоро стемнеет, и они помчатся в разные страны, чтобы набить себе желудки». «Они грубые, грязные и плохо пахнут. Я их терпеть не могу!» – сказала софи По дороге в пещеру БДВ заметил. «А все-таки, уж шикально мы подстроили эту драку и обратили ночной кошмар себе на пользу». «Замечательно! Вы молодец!» – похвалила его софи БДВ сидел в пещере за большим столом и делал домашнее задание. Софи устроилась неподалеку на столешнице и, положив ногу на ногу, наблюдала за тем, как он работает. Между ними стояла банка с единственным хорошим сном, который им удалось поймать в этот день. БДВ что-то старательно выводил огромным карандашом на листе бумаги. «Что вы пишете?» – спросила его Софи. «У каждого сна должна быть своя банка и этикетка», — сказал БДВ. «Как иначе мне в спешке найти тот сон, который нужен?» «Неужели вы вправду можете определить, что это за сон, только приложив ухо к банке?» — спросила Софи. «Конечно», — сказал БДВ, не отрывая взгляда от листа бумаги. «Но как у вас это получается? Неужели вы можете это определить по тому, как сон звенит и гудит?» «Ты почти угадала», — сказал БДВ. У каждого сна на свете своя музыка, а мои чудесные уши могут ее читать Под музыкой вы имеете в виду мелодию? Нет А что же тогда? У человеческих экземпляров своя музыка, как я, правый или левый? Конечно, правы у нас много разной музыки Иногда люди очень переживают, когда слышат прекрасную музыку У них медузлики по спине бегают, я правый или левый? Безусловно, правый Значит, музыка ведет с ними беседу Она им о чем-то сообщает Не думаю, что они всегда понимают, о чем им пытаются рассказать Но им все равно нравится Понимаю, сказала Софи Благодаря ушикальным способностям Я умею не только слушать музыку снов Но и понимать ее Что значит понимать? Поинтересовалась Софи Я умею ее читать Она со мной разговаривает на своем языке «Мне трудно в это поверить», — пожаловалась Софи. «Держу пари. Ты не веришь и в звездных мухелястиков, и в то, что они прилетают с неба к нам в гости». «Конечно, не верю», — воскликнула Софи. БДВ пристально взглянул на нее своими огромными глазами. «Надеюсь, ты меня простишь, если я скажу, что человеческие экземпляры считают себя очень умными, а на самом деле это отнюдь не квак». Они почти все не оченьки и не бывоченьки. «Извините, я не совсем вас поняла», — сказала Софи. «Дело в том, что человеческие экземпляры отказываются верить в то, что не могут увидеть своими моргалками. Конечно же, мухелястики существуют. Я с ними часто встречаюсь и болтаюсь». Он с досадой отвернулся от софии и вновь погрузился в работу. Софи придвинулась поближе, чтобы прочитать, что он написал крупными, но не очень ровными буквами. «Этот сон про то, как я спас своего учителя. Я нырнул в реку с высокого моста и вытащил учителя на берег. Потом я его смертельно поцеловал». «Как? Как вы его поцеловали?» – удивилась Софи. БДВ перестал писать, медленно поднял голову и снова внимательно посмотрел на Софи. «Я тебе уже говорил», — сказал он, — «что у меня не было возможности ходить в школу, поэтому я очень часто спотыкаюсь, хоть и стараюсь. Я в этом не виноват. Ты чудная девочка-умелочка, но тебя нельзя назвать мисс, сама все знаю». «Простите меня, пожалуйста», — испугалась Софи. «Очень невежливо постоянно вас поправлять». Взгляд БДВ скользнул по лицу Софи, а потом вновь сосредоточился на домашнем задании. — Скажите мне честно, — сказала софи если бы вы вдули ко мне в комнату этот сон, неужели бы я в самом деле увидела, как, прыгнув в реку с высокого моста, спасаю своего учителя? — И даже больше. Но не могу же я записать длинный-предлинный сон на малюсеньком листочке. Конечно, у него есть снадолжение. БДВ отложил карандаш, приставил огромное ухо к банке и, наверное, полминуты сидел и прислушивался. — Да... — сказал он, серьезно кивая головой. «Этот сон очень хорошо продолжается и ушикательно заканчивается!» «А как? Расскажите мне, пожалуйста!» «Тебе приснится, что на следующее утро после счастливого спасения учителя ты придешь в школу и увидишь, что все ее 500 учеников сидят в актовом зале вместе с учителями, а директор встает и говорит...» «Я хочу, чтобы вы все трижды прокричали «Ура!» в честь нашей храброй Софи, которая спасла жизнь нашего замечательного учителя математики мистера Фиггенса, который упал в реку с моста, с которого его случайно столкнула учительница физкультуры мисс Амелия Упскотч. Прошу всех три раза крикнуть «Ура!»» По его команде вся школа кричит, как сумасшедшая «Браво! Молодец!» И когда потом ты перепутываешься, передумываешься, но не знаешь, как решить задачу, мистер Хиггинс все равно ставит тебе 10 баллов и пишет в твоей тетрадке «Отличная работа, Софи!» А потом ты просыпаешься. «Мне нравится этот сон!» – воскликнула Софи. «Ну, конечно, тебе нравится золотая Санадзилла!» Он лизнул обратную сторону этикетки и приклеил к банке. Софи посмотрела на банку и увидела там бледный контур какого-то переливающегося предмета, похожего на куриное яйцо, удивительного бледно-зеленого цвета. Он спокойно лежал на самом дне банки, тихонько пульсировал, и казалось, будто он дышит. «Он двигается!» — воскликнула Софи. «Он живой!» «А ты думала?» «Чем вы его кормите?» «Ему не нужна еда». «Это жестоко!» — сказала Софи. «Всему живому нужна еда, даже деревьям и растениям!» «Северный ветер живой!» — сказал БДВ. «Он движется, треплет тебя по щеке, прикасается к рукам. Но ты же его не кормишь!» Софи приумолкла Этот странный великан внес сумятицу в ее мысли. Он открывал ей тайны, которые было слишком трудно понять. «Сну ничего не нужно!» — продолжал БДВ. «Если он добрый, то спокойно ждет, пока его не выпустят, и он не выполнит свою задачу. А плохой сон вечно борется и бунтует, чтобы поскорее вырваться». БДВ встал, подошел к полкам и поставил банку к тысячам других. «Скажите, пожалуйста, а можно мне взглянуть на другие сны?» БДВ задумался. «Никто их раньше не видел», — сказал он. но может быть, я разрешу тебе посмотреть на них одной моргалкой». Он поднял ее со стола, поставил к себе на ладонь и отнес к одной из полок. «Здесь я храню хорошие сны, Санадзилла». «Не могли бы вы поднести меня поближе? Я хочу прочитать, что написано на этикетках». «На моих этикетках только краткое содержание», — сказал БДВ. «На самом деле сны гораздо длиннее. Этикетки нужны, чтобы лучше запомнить». Софи стала читать этикетки. Первая показалась ей довольно длинной. Она была накручена вокруг банки, и Софи пришлось поворачивать ее, чтобы прочитать надпись целиком. «Сегодня, когда я сидел в классе, я понял, что если очень пристально уставиться на учительницу, можно ее усыпить». Поэтому я все смотрел и смотрел на нее до тех пор, пока она не уронила голову на стол и громко-прегромко не захрапела. Вдруг в класс ворвался директор, да как закричит «Просыпайтесь, мисс Плумбридж! Как вам только не стыдно спать на уроке! Быстро ступайте за пальто и шляпой и убирайтесь вон из школы, вы уволены!» Через минуту я усыпляю директора, он плюхается на пол, как желе, и храпит еще громче мисс Плумбридж. Вдруг я слышу мамин голос «Вставай, завтрак готов!» Смешной сон, сказала Софи Еще бы, облетаешься В другой банке Софи увидела сон Такой же красивый, как и предыдущий Нежно-бирюзового цвета Но, может быть, чуть побольше У вас есть сны специально для мальчиков И только для девочек? Конечно Если мальчик увидит сон для девочки Он подумает, что за странный сон Да уж Вон там на полке только девчоночи сны А можно почитать сны для мальчишек? «Пожалуйста», — сказал БДВ и поднял ее к другой полке. На этикетке к сну для мальчиков было написано. Я сделал себе ботинки на присосках. Надев их, я могу разгуливать по кухонной стене и по потолку. И вот иду я себе вверх ногами по потолку, и вдруг в кухню входит старшая сестра и начинает, как всегда, на меня кричать. «Что это ты по потолку разгуливаешь?» А я улыбаюсь ей в ответ и говорю. «Я же говорил, что мне от тебя хочется на стены лезть. Смотри, как я сейчас по ней пройдусь». «Глупый сон», — сказала Софи. А мальчишки так не думают. Это уж шикально. Ну что, насмотрелась А можно я еще почитаю мальчишеские сны? Спросила Софи. На другой этикетке было написано. В нашем доме зазвонил телефон. Папа берет трубку и, как всегда, важно отвечает. Слушаю. Вдруг его голос странно меняется, и он спрашивает. Кто? Что? А потом говорит. Да, сэр. Понимаю, сэр. Вы действительно хотите поговорить со мной, а не с моим маленьким сыном? Папа краснеет, потом бледнеет и начинает странно глотать, как будто у него в горле застрял омар и говорит «Да, сэр, очень хорошо, сэр, сейчас позову, сэр». Потом поворачивается ко мне и говорит уважительным тоном «Ты знаком с президентом США?» А я говорю «Нет, но думаю, он обо мне слышал». Затем я долго разговариваю по телефону «Я обо всем позабочусь, сэр, вы все перепутаете, если сделаете по-своему». У папы глаза из орбиты вылезают. И тут я слышу его голос «Просыпайся, лентяй, а то в школу опоздаешь!» «Надо ж такому присниться! Позвольте мне еще почитать!» БДВ поднес Софи следующей банки «Лежу я в ванне, вдруг меня осеняет! Если я нажму себе на пупок, то сделаю с невидимкой!» «Я все лежу и об этом думаю! Никто меня не видит, даже я сам!» Вдруг входит мама и говорит «Где этот несносный мальчишка?» Только что был в ванной и уже удрал Опять не вымылся как следует И тут я говорю, да вот он я А мама ничего не понимает и спрашивает Да где? А я говорю, да здесь Тут мама кричит, Генри, быстро иди сюда Вбегает папа, я моюсь Папа видит мыльную пену, но меня-то, конечно, не замечает И тоже кричит, ты где, сынок? А я говорю «Я здесь!» А он спрашивает «Где?» Я отвечаю «Здесь!» А он говорит «Сынок, я из-за мыла ничего не вижу, кругом одна мыльная пена» Я снова нажимаю себе на пупок и опять становлюсь видимым Папа очень удивляется и говорит «Ты мальчик-невидимка?» А я говорю «Пора повеселиться!» Так вот, вылезаю я из ванны, надеваю халаты-тапочки, опять нажимаю на пупок Становлюсь невидимкой, иду в город и гуляю по улицам Ну, конечно, только я невидимый, а не то, что на мне надето. Когда люди видят халаты-тапочки, которые плывут по воздуху, поднимается паника и все кричат «Призрак! Призрак!» Все вопят, полицейские улепетывают. Тут я замечаю, что из паба выходит мой учитель по алгебре, мистер Граммит. Я подлетаю к нему и говорю у, -у, -у Он визжит и убегает обратно в паб! А мне только этого и надо!» Очень странный сон. Говорит Софи и сама вдруг нажимает себе на попок, чтобы посмотреть, что будет Но ничего не происходит «Сны очень таинственные существа», — говорит БДВ «Человеческие экземпляры их не понимают Самые головастые профессора, и те не понимают Ну что, насмотрелась?» «А можно еще один? Ну, пожалуйста, вон тот» Софи стала читать «Я написал книгу» Да такую интересную, что никто не может от нее оторваться С первой же строчки ты понимаешь, что не успокоишься, пока не дочитаешь до конца Все ходят по городу и друг на друга натыкаются, потому что уткнулись носом в книгу и ничего кругом не видят Даже зубные врачи умудряются лечить зубы и читать Но никто почему-то не возражает, потому что даже сидя в зубоврачебном кресле, сами ее читают, водители тоже читают, и по всему городу происходят аварии. Хирурги читают мою книгу во время операции на мозге. Пилоты читают и вместо Лондона летят в Тимбукту. Футболисты читают ее на поле, а олимпийские чемпионы по бегу на Олимпийских играх. Все хотят знать, что будет дальше Проснувшись, я дрожу от волнения при мысли, что я самый знаменитый писатель в мире Но потом заходит мама и говорит, что я должен был еще вчера сделать упражнение по-английскому Потому что у меня полно ошибок в словах и знаках препинания «На сегодня хватит», — сказал БДВ «Тут миллиарды снов, но у меня рука устала тебя держать» «А вон там, что за сны? Почему у них такие крошечные этикетки?» Потому что каждый день мне приходится возиться с огромным числительством снов. И у меня нет никаких сил писать длинные тексты на каждой этикетке. Вот я и делаю такие маленькие, чтобы сразу было понятно, о чем речь. А можно посмотреть? Бедному БДВ пришлось нести ее к банкам, которые она хотела посмотреть. Софи быстро прочитала, что было написано на этикетках. «Я карабкаюсь на верест вместе со своей кошкой». Я изобретаю машину, которая ездит на зубной пасти По своему хотению я могу заставить свет включаться и выключаться Мне только восемь лет, но я отрастил себе огромную бороду И все мальчишки мне завидуют Я умею спокойно лететь вниз, выпрыгнув из любого окна У меня есть ручная пчела, которая, когда летает, вместо того, чтобы жужжать Играет рок-н-ролл Я не могу понять, как вы вообще научились писать? А, я все ждал, когда же ты, наконец, меня об этом спросишь. Если учесть, что вы никогда не ходили в школу, у вас неплохо получается. БДВ пересек пещеру, открыл в стене маленькую потайную дверцу и вытащил оттуда старую потрепанную книгу. По человеческим меркам самый обычный размер, но в его огромной руке она была похожа на почтовую марку. Однажды я вдувал сон в комнату одного мальчика И увидел, что эта книжка приспокойненько лежит у него на письменном столе Мне так захотелось, чтобы у меня была такая же Ты ведь меня обожаешь? Вы хотите сказать, понимаешь? Ну, конечно, только я не хотел ее красть Тогда откуда она у вас? Я ее взял поиграть, ненадолго И давно она у вас? Всего каких-нибудь 80 лет «Сказал БДВ». «Скоро верну». «Теперь понятно, почему вы умеете читать». «Я ее уже раз сто перечитывал и научился по ней писать. Это самый заглатывающий рассказ в мире». Софи взяла книгу и прочитала вслух ее название. «Николас Никльби». «Дали Чикинса», — сказал БДВ. «Кого-кого?» — спросила Софи. Вдруг снаружи раздался страшный топот «Что там происходит?» Испуганно спросила девочка «Это великаны мчатся в разные страны за добычей» Он быстро спрятал Софи в карман, поспешил к входу в пещеру И прикатил камень на прежнее место Из своего укрытия девочка увидела, как девять великанов на всех парах промчались мимо пещеры «Куда сегодня решили отправиться?» крикнул им вслед БДВ «Мы все бежим в Англию за чудными маленькими англичашками!» «Я...» — прокричал девочкой закусим. «Знаю, где находится дом, в котором хихикают леденцовые девчонки!» «Жду не дождусь, когда, наконец, наемся досыта!» «А я...» — сказал мигом проглотим. «Знаю, где хулиганят остренькие и солененькие мальчишки!» «Стоит только руку протянуть и ешь себе на здоровье!» Вскоре великаны исчезли из виду. «Что это они имели в виду?» Испугалась Софи, вылезая из кармана. «Что это за дом, в котором хихикают девочки?» Он хотел сказать «Школа для девочек». «Они их пачками будут заглатывать». «Какой ужас!» — воскликнула Софи. «А мальчишек он наловит в школе для мальчиков». «Этого нельзя допустить! Нужно им помешать! Нельзя сидеть сложа руки!» «Ничего у нас не выйдет! Мы беспомощнее цыплоконников!» Он сел на шероховатый камень у входа в пещеру, вынул Софи из кармана и поставил рядом с собой. «Пока они бегают, можешь погулять. Тебя никто не тронет!» Солнце зашло, и стало довольно холодно. «Мы должны во что бы то ни стало их остановить!» – вскричала Софи. «Давайте я снова спрячусь у вас в кармане, а вы их попробуете догнать. Мы предупредим всех англичан!» «Это не проползет! Ничего у нас не промеучится! Они скачут в два раза быстрее меня! Я и полпути не пробегу, а они уже всех съедят!» «Но нельзя же ничего не делать! Сколько мальчиков и девочек они проглотят сегодня вечером!» «Много. Один мясо заглотнем, чего стоит. У него аппетит, как у козлобаки «Неужели он вытащит их прямо из постели, пока они спят?» «Как семечки из поглунника». «Даже думать об этом не хочу!» – воскликнула софи они не думают. Годами сижу на этом валуне, и мне так капустно, когда они мчатся за добычей. До слез жаль все человеческие экземпляры, которых они съедят». Но пришлось ко всему привыкнуть Я ничем не могу помочь Не будь я маленьким великаном-тушканом Всего каких-нибудь семь метров Я бы им помешал Но об этом не может быть и речки Вы всегда знаете, куда они бегут? Обычно они меня заранее оглушают На днях прогрохотали, что мчатся к миссис Сипи и миссис Сури Чтобы проглотить их обеих Отвратительно! Я их ненавижу, сказала Софи Они оба затихли и не заметили, как наступили сумерки Софи ни разу в жизни не чувствовала себя такой беспомощной Вдруг она вскочила и воскликнула «Не могу сидеть, сложа руки Только подумайте о бедных мальчиках и девочках, которых они скоро съедят Нужно догнать этих негодяев!» «Нет!» – грустно сказал БДВ «Не нет, а да!» – возразила Софи «Почему мы не пойдем на выручку?» БДВ вздохнул и покачал головой «Я тебе уже пять или шесть раз говорил» И третий раз будет последним Не собираюсь попадаться на глаза человеческим экземплярам А ну почему? Если это произойдет, они отвезут меня в зоопарк И посадят в клетку вместе с тиградилами и зеброглотами Не говорите чепухи А тебя отправят снова в приют Взрослые человеческие экземпляры добротой не славятся Они все злые, как бугрины акулы Это неправда, возмутилась Софи Некоторые очень даже добрые «Что? Назови хоть одного!» «Английская королева!» — сказала Софи. «Не скажешь, что она отеградила!» «Ну...» — задумался БДВ. «И козлобака ее не назовешь!» — продолжала Софи, все больше выходя из себя. «Мясо с оглотнем спит и слышит, как бы поскорее ее съесть!» — сказал БДВ и улыбнулся. «Кого? Королеву?» — в ужасе воскликнула Софи мясо заглотнем говорит что еще не пробовал королев и думает что у них умо просветительный аромат как ему только не стыдно возмутилась софи мясо заглотнем видел как много солдат ее охраняют поэтому так и не отважился ее похитить пусть только попробует воскликнула софи а еще он говорит что мечтает сожрать хоть одного гвардейца в красивой красной форме но он опасается его меховой шапки он боится она у него в горле застрянет «Пусть лучше подавится», сказала Софи «Мясо за глотнем, очень осторожный великан» Софи примолкла, но ненадолго Вдруг ее голос задрожал от волнения, и она сказала «Придумала! Честное слово, придумала!» «Что?» «Ответ! Мы пойдем к королеве! Это замечательная идея! Если мы все ей расскажем об этих людоедах, она обязательно что-нибудь придумает» «И как ты собираешься до нее добираться?» «Погодите минутку, есть идея!» «У тебя не идеи, а сонные мухи!» «Только не это! Думаете, если мы расскажем королеве, она нам не поверит?» «Да я в этом уверен!» «А мы и не будем ей ничего рассказывать!» – воскликнула Софи «Пусть она увидит это во сне!» «И еще что припрыгало. Сны, конечно, интересно смотреть, но никто в них не верит Только когда смотришь сон, в него веришь, а как просыпаешься, тут же говоришь «Как хорошо, что это был только сон!» Об этом не беспокойтесь, я все устрою Ничего у тебя не промеучится, сказал БДВ Обязательно получится Позвольте мне задать вам один очень важный вопрос Вы можете сделать так, чтобы человек увидел то, что вы захотите? А ты думала? Гордо ответил БДВ Если я скажу, что хочу увидеть сон, как лечу в ванне с серебряными крыльями Вы мне в этом поможете? Надо подумать, сказал БДВ «Но каким образом вы сможете это сделать? У вас же в коллекции нет похожего сна» «Нет, но скоро я смогу его замесить» «Как?» «Как тесто для торта» «Если ты положишь в тесто все, что нужно У тебя получится восклубнительный, заикательный, ушикательный, ушикальный торт» «Со нами происходит то же самое» «Продолжайте», – попросила Софи «У меня миллиарды снов на полках, я правый или левый?» «Вы правы» «У меня полно снов про ванны, очень много про серебряные крылья, целые стаи снов про полеты, поэтому нужно только их правильно перемешать, и получится сон, где ты летаешь в ванне с серебряными крыльями». «Понимаю, что вы имеете в виду», — сказала София, «но я не знала, что можно перемешать один сон с другим». «Сны любят, когда их перемешивают», — ответил БДВ. И «Им очень одиноко, никому не снится и томится в стеклянных банках». «Значит, у вас очень много снов об английской королеве?» «Очень!» «И о великанах?» «Конечно!» «И о том, как великаны поедают людей?» «Сколько хочешь!» «И про маленьких девочек вроде меня!» «Проще коровы! Всех банок не перебить!» «И вы сможете их замесить по моему рецепту?» «Спросила София, еще больше увлекаясь!» «Только как это нам поможет? По-моему, ты сильно спотыкаешься!» «Погодите! Слушайте меня внимательно! Я хочу, чтобы вы вдули сон в спальню королевы, пока она спит! Вот как мы поступим!» подожди полудки!» – воскликнул БДВ. «А как мы туда доберемся? Опять ты говоришь лягушачий фуш?» «Потом объясню! Пожалуйста, послушайте меня внимательно! Я хочу, чтобы вы замесили сон! Вы меня слушаете?» «Очень кусательно!» «Хочу, чтобы королеве приснилось, что однажды ночью девять великанов побежали на всех парах в Англию. Пусть их имена ей тоже приснятся. Будьте добры, повторите их, пожалуйста». «Мясо заглотнем, кровушки попьем, а ну-ка обними, кости погрызём деток пожуем, мигом проглотим, девочкой закусим, кровь кап-кап и мальчик из мясной лавки». «Пусть она увидит во сне их противные имена! Пусть узнает, как в час темных сил они крадутся по всей Англии вытаскивают прямо из постели бедных ребят!» Софи задумалась. «Они их тут же проглатывают или сначала куда-нибудь несут?» «Обычно сразу, как попкорн!» «Пусть она и это увидит! А потом пусть ей расскажут, что как только они наедятся до отвала, снова бегут в страну великанов, и никто их там не найдет!» «И все?» – спросил БДВ. «Конечно, нет. Потом во сне королеве нужно объяснить, что есть такой БДВ, который может рассказать, где живут эти огромные чудовища, чтобы она смогла отправить туда свою армию, поймать их и раз и навсегда покончить со злом. И еще, это очень важно, пусть она увидит, что есть на свете маленькая девочка по имени Софи, которая целыми днями сидит в своем приюте на подоконнике и может ей рассказать, где прячется большой и добрый великан». «А где он прячется?» Спросил БДВ «Мы это попозже обсудим Как вы думаете, сможет королева увидеть такой сон?» «Конечно!» Ответил БДВ «Тогда она проснется и подумает о том, какой ужас ей приснился И как она рада, что это только сон Потом оторвет голову от подушки Поднимет глаза и кого увидит?» «И кого она увидит?» «Маленькую девочку Софи, которая будет сидеть у нее на подоконнике, но уже в заправду «А могу я узнать, каким бракобразом ты очутишься у нее на подоконнике?» «Вы сами меня туда посадите», — сказала Софи. «И тут начнется самое увлекательное. Если кому-то приснится маленькая девочка, а потом он увидит ее в настоящей жизни, значит, сон сбылся». «Кажется, начинаю понимать, куда ты гонишь», — сказал БДВ. «Если королева поверит в ту часть сна, она поверит и в остальное» правильно но сначала мне самой придется ее в этом убедить ты хочешь чтобы ей приснился бдв который тоже надеется поговорить с королевой безусловно ведь только вы можете ей рассказать где найти остальных великанов а я не хочу чтобы ее гвардейцы стреляли в меня из ружей Солдаты стоят на карауле только перед дворцом, объяснила софи За дворцом огромный парк, и там никаких солдат нет Парк окружен забором с острыми пиками, чтобы люди туда не лазили А вы можете просто через него перешагнуть А откуда ты так все хорошо знаешь о Королевском дворце? В прошлом году я была в другом приюте в Лондоне И нас часто водили туда на прогулку Ты мне поможешь найти дворец? Спросил БДВ Я ни разу в жизни не крался по Лондону «Обязательно!» – заверила его Софи. «Боюсь я Лондона!» «Очень и... зря!» – воскликнула Софи. «Там много маленьких улочек, и в час темных сил на них очень мало народу!» БДВ нежно поднял Софи и посадил себе на ладонь между большим и указательным пальцами. «А королевский дворец очень большой!» – спросил он «Огромный!» – ответила Софи. «Как же мы тогда найдем ее спальню?» «Об этом вы должны позаботиться», — сказала Софи. «Я думала, вы в этом деле большой специалист». «А ты уверена, что королева не посадит меня в зоопарк вместе с козлобаками и зеброглотами?» «Ну, конечно, не посадит. Вы станете героем, и вам больше никогда не придется питаться шишгурцами». Софи увидела, как глаза великана широко раскрылись, он даже облизнулся. «Ты действительно уверена, что мне больше не придется есть мерзовкусные шишбурцы? Не прикнопываешься?» «Вам их не достать, даже если очень захотите! Люди их не выращивают!» Последняя фраза девочки возымела действие. БДВ вскочил. «Когда ты хочешь, чтобы я замесил этот необыкновенный сон?» «Сегодня ночью». «А когда мы увидим королеву?» «Сегодня же, если все получится!» «К чему такая спешка?» «Если нам не удастся спасти детей сегодня, по крайней мере, завтра у нас это получится. Кроме того, я сильно проголодалась. Уже целые сутки у меня во рту не было ни крошки». «Тогда давай похрустим как можно скорее», — сказал БДВ и направился обратно к пещере. Софи поцеловала ему кончик большого пальца. «Я знала, что вы мне поможете. Давайте поторопимся». Снова наступила ночь и стало совсем темно. БДВ, держа Софи ладони, поспешил в пещеру, включил неизвестно откуда появившиеся яркие лампы и снова посадил Софи стол. «Пожалуйста, оставайся здесь и не чирикай. Мне нужно вслушиваться в тишину, когда я замешиваю сверхверблюдный и пригипопотамный сон». Он торопливо отошел от нее, взял огромную пустую банку размером со стиральную машину, прижал ее к груди и побежал к полкам, на которых стояли тысячи и тысячи банок поменьше. «Сны великанах», — бормотал он про себя, читая этикетки. «Великан поглощает человеческие экземпляры. Нет, не то, не то. Вот он!» Он хватал банку за банкой и откручивал крышки. Потом стал осторожно перекладывать сны в огромную банку, и Софи увидела, как о ее дно стукнулись маленькие шарики цвета морской волны. БДВ поспешил к другой полке. «А сейчас мне нужен сон про дома, в которых хихикают маленькие девочки и хулиганят мальчишки». Он заметно посерьезнил. Софи заметила, как он сильно волновался, когда сновал между полками, на которых стояли его любимые банки. Должно быть, в его коллекции насчитывалось более 500 тысяч снов, но он точно знал, где каждый из них находится. «Сны про маленькую девочку, сны про меня, про БДВ. Ну, давай, находись. Где ж ты прячешься? Куда ж я его засунул?» Так продолжалось более получаса, пока БДВ не отобрал все сны, которые хотел, и не переложил их в большую банку Потом он поставил банку на стол Софи молча наблюдала за ним Внутри огромной банки она ясно видела шарики цвета морской волны, похожие на медуз, которые тихонько извивались Иногда шарик лежал на шарике, но каждый из них был отдельным сном «Теперь мы их перемешаем», — объявил БДВ Он подошел к буфету, в котором держал бутылки с клубнипексом и вытащил оттуда гигантский венчик для сбивания яиц, у которого надо было крутить ручку, и тогда брызги из-под его лопасти со свистом разлетались в разные стороны. Он установил это странное приспособление на дно банки со снами. «Теперь смотри», — сказал он, и начал очень быстро крутить ручку. Брызги цвета морской волны с грохотом бились из стеклянную банку. Появилась бирюзовая пена — «Бедные», — сказала Софи. «Они не чувствуют боли», — заверил ее БДВ. «Сны в этом отношении не похожи на человеческие экземпляры и животных. У них нет мозгов. Они сделаны из сонных пеносливок». Через минуту БДВ закончил работу. Теперь банка до краев наполнилась здоровенными пузырями, похожими на блестящие мыльные пузыри, но гораздо красивее. «Смотри, смотри», — сказал БДВ. Верхний пузырь очень медленно оторвался от основной массы и вылетел в горлышко. Через секунду за ним последовал другой, за ним третий и четвертый. Вскоре пещера наполнилась сотнями удивительно красивых пузырей, которые медленно парили в воздухе. Это было восхитительное зрелище. Софи заметила, что они летели к открытому выходу из пещеры. «Они сейчас вылетят!» – прошептала Софи. «Конечно!» – сказал БДВ. «А куда они полетят?» «Это маленькие сны-пузыри. Я их никогда не использую в своей работе. Они возвращаются в страну снов, чтобы воссоединиться с настоящими снами». мне трудно это понять», — сказал Софи. «Сны полны волшебства и тайн», — сказал БДВ. «Не пытайся их понять. Взгляни на большую банку, и ты увидишь мне сон, который хочешь показать королеве». Софи повернулась и уставилась на огромную банку. За стеклом колотилось что-то ужасное и изо всех сил пыталась вырваться наружу. «Боже правый! Неужели это тот сон, о котором я говорила?» «Именно он!» — гордо ответил БДВ. «Но «Ну, он же кошмарный!» — вскричала Софи. «Посмотрите, как он бьется и хочет вырваться наружу!» «Потому что это бугринный акул. Сон-кошмар!» «Но я не хочу, чтобы из-за вас королева видела кошмары!» — воскликнула Софи. «Ну, если во сне она увидит, как великаны пожирают мальчиков и девочек, каким же он должен быть?» «Уж только не таким!» «Сон, который ты видишь, рассказывает о мальчиках и девочках, которых поедают великаны. Это самый отравительный на свете бугриный акул. Комараны и медузлики в одном кармане. Хуже, чем тот, который напугал сегодня днем мясо за глотнем. «Гораздо страшнее!» Софи уставилась на ужасный кошмар, который продолжал биться о банку. Он был гораздо больше других. По размеру он напоминал сделанное из желе индюшачье яйцо с ярко-красными крапинами. Было что-то зловещее в том, как он колотился о стенки банки. «Не хочу, чтобы королеве снились кошмары», — сказала Софи. А я подумал, твоя королева будет рада увидеть кошмар, в котором множество людей спасутся от жуткой участи и не попадут в пасть к противным великанам. Я правый или левый? Думаю, вы правы. Это обязательно нужно сделать. Королева скоро проснется. Вы не забыли наполнить сон самой важной информацией? Когда я вдую этот сон в королевскую спальню, она увидит всех ужастиков-головастиков, о которых ты меня просишь. Как я сижу на подоконнике? Ну, эта часть выгодно отличается от других И про большого и доброго великана? О нем я сочинил целую мушемотылящую историю Во время их разговора он схватил банку поменьше Одним махом перелил в нее содержимое большой банки и накрепко закрутил крышку Ну вот, теперь мы готовы Объявил БДВ, взял свой чемодан и положил в него банку «Зачем вам брать с собой целый чемодан из-за одной банки? Вы можете положить ее в карман!» БДВ взглянул на нее и улыбнулся. «Клянусь горбу ветками в твоей голове не только сунные мухи. Вижу, ты кое-что начинаешь понимать». «Спасибо, добрый сэр», — сказала Софи, присев в реверансе на столешнице. «Ты готова отправиться в путь?» — спросил БДВ. «Конечно!» — воскликнула Софи. У нее сильно забилось сердце при мысли о том, что они задумали. «Какая невероятно смелая затея! Может быть, их обоих посадят в тюрьму?» БДВ надел черный плащ, взял трубу для вдувания снов, потом повернулся и посмотрел на Софи, которая все еще сидела на столе. «Банка со сном у меня в кармане», — сказал он. «Ты будешь сидеть рядом с ней во время путешествия?» «Ни за что на свете! Отказываюсь сидеть рядом с такой жутью!» «Где же ты тогда устроишься?» Софи внимательно на него посмотрела. — Будьте так добры. Поверните, пожалуйста, одно ухо так, чтобы оно стало похоже на миску. Получится очень удобное место. — По-моему, шикальная идея. Заикательно. Медленно он повернул ухо вверх, и оно стало похоже на большую ракушку, направленную прямо в небо. Потом поднял Софи и посадил ее внутрь. Ухо великана, величиной с огромный поднос для чая, пронизывали такие же желобки и изгибы, как и человеческое ухо. Там было очень удобно. — Надеюсь, я не провалюсь в ваше ушное отверстие, — сказала Софи, отодвигаясь от огромной дыры, которая была прямо рядом с ней. — Будь поосторожней, а то у меня начнется ушастая боль. Сидеть в ухе великана было удобно еще и потому, что можно было легко туда шептать. «Ты меня щекочешь. Не ерзай, пожалуйста!» «Постараюсь», — сказала Софи. «Мы готовы?» ох закричал великан. «Не делай этого!» «Я ничего не сделала!» «Ты очень громко говоришь. Ты забыла, что я и так все слышу в 50 раз громче других, а тут еще ты кричишь мне прямо в ухо!» «Извините, я забыла!» «У тебя не голос, а пароходный гудок!» «Простите, пожалуйста, а теперь лучше?» «Нет!» Такое впечатление, что ты стреляешь из погремушки Как же мне с вами разговаривать? Молчи лучше, а то, мне кажется, ты кидаешь мне в ухо гремучих змей Софи постаралась говорить потише, так что она сама себя с трудом слышала Теперь лучше? Гораздо, сейчас я тебя очень хорошо слышу, так что ты мне хочешь сказать? Я хотела спросить, мы готовы? «Отправляемся прямо сейчас, навстречу с ее королевским величеством!» Снаружи он опять закрыл вход в пещеру огромным камнем и помчался оголопом. ПЕСНЯ Огромная желтая равнина золотилась в молочно-лунном свете. Софи, как и прежде в ночной рубашке, удобно устроилась в раковине правого уха БДВ. На самом деле она сидела на его краю, там, где оно загибалось и образовывало что-то вроде крыши. Этот своеобразный навес прекрасно защищал ее от сильного ветра. К тому же кожа внутри уха была мягкая, теплая и бархатистая. Она сказала себе, что никто, наверное, не путешествовал с таким комфортом. Иногда Софи выглядывала из своего укрытия и наблюдала за тем, как мимо со свистом проносился унылый пейзаж страны великанов. Они двигались с невероятной скоростью БДВ подпрыгивал над землей, как будто вместо пальцев у него были ракеты При каждом шаге великан поднимался вверх на 15 метров Он еще не перешел на свою самую быструю скорость Когда были слышны только сильнейшие завывание ветра Земля сливалась в мутное пятно, а его ноги будто не касались ее Обычно он разгонялся позднее Софи давно уже не имела возможности хорошенько выспаться. Она очень устала. Ей стало тепло и уютно. Она задремала и не знала, сколько проспала. Когда проснулась, выглянула из-за края уха и увидела, что пейзаж полностью переменился. Теперь они мчались по очень зеленой горной стране. Было еще темно, но луна светила по-прежнему ярко. Вдруг не снижая скорости, БДВ резко повернул налево. Первый раз за все путешествие он заговорил «Посмотри скорее сюда!» Сказал он, куда-то показывая своей трубой Сквозь густую тьму она увидела огромное облако пыли Несущееся в трехстах метрах от них «Это другие великаны мчатся домой после охоты!» Сказал БДВ Тут Софи их заметила. В лунном свете она увидела, как с диким топотом мимо проносятся девять полуголых великанов. Они бежали, словно огромное стадо, шеи вытянуты вперед, руки согнуты в локтях. Хуже всего смотрелись их выпученные животы. Великаны неслись огромными прыжками с невероятной скоростью. От топтания гигантских ног поднимались облака пыли. Через 10 секунд их уже не было видно. «Много маленьких мальчиков и девочек больше не поспят в своих кроватках», мрачно сказал БДВ. Софи стало плохо, но эта мрачная встреча еще больше убедила ее в правоте их благородной миссии. Примерно через час БДВ начал сбавлять скорость. «Мы прибыли в Англию», вдруг сказал он. Несмотря на темноту, Софи увидела, что они очутились в стране зеленых полей, окруженных аккуратно подстриженными живыми изгородями. Над ними возвышались холмы, поросшие деревьями, иногда она видела дороги с мелькающими огоньками машин. Каждый раз, когда на их пути оказывалось шоссе, БДВ быстро его перескакивал и двигался дальше, и ни один водитель ничего не заметил, кроме стремительной темной тени, пронесшейся у него над головой. Вдруг в ночном небе встала оранжевое зарево. «Мы приближаемся к Лондону», — сказал БДВ. Теперь он бежал рысью и опасливо оглядывался. Повсюду были видны дома, но окна в них не светились. До утра было еще далеко. «Кто-нибудь нас обязательно заметит», — сказала Софи. «Меня они никогда не видят», — уверенно сказал БДВ. «Ты забыла? У меня уж и опыт. Уже столько лет я занимаюсь вдуванием снов в детские». Ни один человеческий экземпляр меня пока не видел Кроме меня, прошептала Софи Да, сказал он, ты была самой первой В следующие полчаса они оба не произнесли ни звука Софи, свернувшись калачиком в ухе БДВ, толком не понимала, что происходит Мимо проносились дома, улицы, магазины, яркие огни, спешившие люди, автомобили с зажженными фарами БДВ никто не заметил Было непонятно, как ему это удавалось. Его движения зачаровывали. Казалось, от него осталась только тень. Она бесшумно скользила от одного темного дома к другому. Именно скользила. Только так можно описать ее передвижение. Великан в черном плаще, сливавшимся с темнотой, бесшумно мчался по улицам ночного Лондона. Вполне возможно, двум-трем запоздалым прохожим могла померещиться длинная тень, промелькнувшая в закоулке. Но даже если бы такое произошло, они бы не поверили собственным глазам и попытались прогнать от себя эту мысль, тут же устыдившись, что видят то, чего на свете не бывает. Наконец Софи и БДВ прибыли туда, где росло много деревьев и кустов. Это был огромный парк, через который проходила дорога. Вдали блестело красивое озеро. Вокруг не было ни души, и БДВ впервые за много часов, пролетевших с тех пор, как они отправились в путь, позволил себе остановиться. «Что случилось?» – очень тихо спросила Софи. «Я перепутался», – грустно ответил великан. «Все нормально», – прошептала Софи. «А вот и нет. У меня ничего не получилось. Я потерялся». «Почему?» «Потому что мы летели в центр Лондона, а тут вдруг какие-то зеленые пастбища». «Не переживайте! Это и есть центр Лондона! Мы в гайд-парке Я в этом уверена!» «Шутишь?» «И не думаю, честное слово! Мы почти добрались!» «Ты хочешь сказать, мы долетели до Королевского дворца?» – воскликнул великан. «Он через дорогу! Теперь моя очередь действовать!» «Куда теперь?» «Прямо вперед!» БДВ поднесся по безлюдному парку. «А теперь остановитесь!» БДВ притормозил. «Видите вон тот перекресток, сразу за парком?» «Вижу». «Он называется «Гайд Парк Корнер». Даже сейчас, когда до рассвета оставался еще целый час, по нему двигалось множество машин». Софи продолжала шептать. «Посреди перекрестка стоит огромная каменная арка со скульптурой всадника. Видите?» БДВ пригляделся. «Вижу». «Как вы думаете...» «Если как следует разогнаться, можно перелететь через гайд-парк-корнер, арку со всадником и газон на другой стороне улицы». «Проще простого». «Вы уверены?» «Ну, конечно». «Только запомните, ни в коем случае нельзя приземляться посреди гайд-парк-корнер». «Не булькой для меня это просто как 45-50». «Тогда вперед!» – прошептала Софи. БДВ пустился галопом и, как только добежал до решетки, отделявший парк от улицы, взмыл воздух. Одним гигантским прыжком он перемахнул гайд-парк-корнер и мягко, как кошка, приземлился на тротуаре по другую сторону. «Отлично!» – похвалила Софи. «А теперь перелетите поскорее через ограду!» Они очутились перед громадной каменной стеной, усаженной острыми железными кольями устрашающего вида. БДВ быстро нагнулся, приготовился к прыжку и в один миг преодолел препятствие. «Вот мы и добрались!» — радостно прошептала Софи. «Мы в саду за королевским дворцом!» «С ума соскочить!» — прошептал БДВ. «Неужели это дворец?» «Ну, конечно!» Тихо — тихо-тихо ответила Софи. В темноте, примерно в 100 метрах от них, за деревьями, клумбами и лужайками белело огромное каменное здание. БДВ был поражен его размерами. «Наверное, в нем не меньше ста спален». «Вполне возможно!» — прошептала в ответ Софи. «Тогда я совсем перепутался. Как же мне найти спальню королевы?» «Давай подойдем поближе и посмотрим». БДВ ловко заскользил между деревьями. Вдруг он резко остановился, и огромное ухо, в котором сидела Софи, заходило ходуном. «Эй-эй, поосторожней!» — воскликнула Софи. «Так и выпасть недолго!» «Тише!» — ответил великан. «Не мешай мне прислушиваться!» Он остановился за кустами и замер, продолжая крутить ухом во все стороны, поэтому Софи пришлось крепко прижаться к его стенке, чтобы не свалиться вниз. БДВ показал пальцем на брешь между кустами. Примерно в 50 метрах от них она увидела человека, шагавшего по лужайке со сторожевой собакой на поводке. Великан и Софи замерли. Человек с собакой прошел мимо и растворился в темноте. «Ты говорила, что в саду за дворцом нет часовых», — прошептал БДВ. «Он, наверное, не солдат, а какой-нибудь сторож, но нужно быть повнимательней». «А я и не думаю волноваться», — сказал БДВ. «Мои ушикальные уши способны различить дыхание человека и на другом конце сада». «Интересно, скоро наступит утро», — прошептала Софи. «Очень скоро. Нам надо бежать со всех хвостов». Великан снова заскользил по огромному саду, и Софи с удовольствием отметила про себя, что он буквально сливается с темнотой, бесшумно ступая даже по гравию. Неожиданно они оказались прямо у заднего фасада громадного дворца. Голова БДВ была на уровне окон верхних этажей, и Софи, сидя в ухе, видела ту же картину, что и он. Шторы на всех окнах были плотно задернуты. Свет нигде не горел. Вдали слышался равномерный гул машин, проезжавших по Гайд-парк-Корнер. БДВ остановился и приложил свободное ухо к первому окну. «Нет», — шепнул он. «К чему вы прислушиваетесь?» — шепотом спросила Софи. «К дыханию», — прошептал БДВ. «Я могу определить по дыханию, кто это, мужчина или женщина. В каждой комнате спит мужчина и похрюкивает». Он снова заскользил по стене дворца, словно впечатываясь в нее своей худой фигурой в темном плаще. БДВ подобрался к другому окну и прислушался. «Нет», — прошептал он, — «в комнате никого нет». Великан останавливался и перед другими окнами, но опять лишь качал головой и продвигался дальше. Подобравшись к окну посредине стены, он прислушался, но не тронулся с места. «Хо-хо!» — прошептал БДВ. «Тут у нас спит леди!» Софи почувствовала, как по спине пробегают мурашки. «Кто же это?» — прошептала она в ответ. БДВ приложил палец к губам, он продел руки в открытое окно и тихонько раздвинул шторы. В помещение проник свет оранжевого зарева, повисшего над Лондоном. Это была большая и красивая комната с пушистым ковром, позолоченными стульями, туалетным столиком и кроватью. На подушке покоилась голова спящей женщины. Софи узнала лицо, которое столько раз видела на марках, монетах и в газетах. На какое-то время она лишилась дара речи. «Это она?» – прошептал БДВ. «Да!» прошептала в ответ Софи. БДВ не стал терять времени понапрасну и начал очень осторожно приподнимать нижнюю фрамугу большого окна. Тут ему не было равных. За долгие годы он открыл тысячи окон, чтобы вдуть волшебные сны в детские. Некоторые окна не открывались, в других дрожали стекла, многие поскрипывали. Он с удовольствием отметил, что окно королевы легко поползло вверх, будто было сделано из шелка. БДВ приоткрыл его, освободив место для Софи, а потом снова задернул шторы. Большим и указательным пальцами он вытащил Софи из уха и посадил на подоконник так, что ее ноги оказались в комнате, но только за шторами. «Теперь смотри, не свались», – прошептал БДВ. «Крепко держись обеими руками за подоконник». Софи так и сделала. В Лондоне стояло теплое лето, но не забудьте, что дело происходило ночью, а Софи была в одной ночной рубашке. Она бы отдала все на свете за халат. И не только потому, что ей стало бы теплее. Ей хотелось скрыть белизну рубашки от любопытных глаз сторожей в саду. БДВ вытащил из кармана стеклянную банку и открутил крышку. Потом очень осторожно влил драгоценный сон в трубу, просунул ее сквозь шторы поглубже в комнату, туда, где стояла кровать, набрал побольше воздуха, надул щеки и – пуф! – вдул сон в комнату. После этого он также осторожно, словно градусник, вынул трубу из комнаты. «Как у тебя дела? Сидишь, не грустишь?» – прошептал он. «Да!» – еле слышно ответила Софи. Ей было очень страшно, но она решила не показывать своего волнения и оглянулась через плечо. Земля была далеко внизу, лучше не падать. «А сон скоро подействует?» «Иногда нужен час, иногда больше». — Некоторые сны долго раскачиваются, прежде чем присниться. Но в конце концов все получается. Софи промолчала. — Я буду ждать в саду, — прошептал БДВ. — Как только понадоблюсь, позови меня, и я очень быстро приду. — А вы меня услышите? — шепотом поинтересовалась Софи. — Не забывай про мои уши, — сказал БДВ и улыбнулся. Неожиданно он нагнулся к девочке и нежно поцеловал ее в щеку. Софии чуть не расплакалась. Когда она повернулась, чтобы взглянуть на великана, его и след простыл. Он просто растворился в темном саду. Наконец занялась заря, и край лимонного солнца появился над крышами вокзала «Виктория». Чуть позже Софи почувствовала, что спине становится теплее, и про себя сказала «спасибо». Вдали она услышала бой часов на башне и насчитала семь ударов. Девочка не могла поверить в то, что она, безвестная сирота, сидит в эту минуту высоко над землей на подоконнике за шторами королевской спальни, где в каких-нибудь пяти шагах от нее спит сама королева. Разве такое бывает? Вряд ли кто-то оказывался в подобной ситуации. Даже подумать страшно. А что будет, если сон вдруг не подействует? Никто в мире, не говоря о королеве, не поверит ни слову из этой истории. Вполне возможно, что до сих пор королевские подданные ни разу не находили детей утром у себя на подоконнике. У королевы обязательно будет шок. Скажите лучше, у кого бы его не было. Софи сидела неподвижно, собрав в свой маленький кулачок все силы и терпение. Она понятия не имела, сколько еще ей придется сидеть. Интересно, в котором часу встает королева? Откуда-то издалека, из покоев дворца, до нее донеслись приглушенные звуки. Вдруг кто-то чуть слышно сказал во сне. «Нет, не смейте, пусть кто-нибудь сейчас же их остановит. Не позволяйте им, я этого не вынесу. Какой ужас! Отвратительно! Нет, нет, нет!» Софи поняла, что королева видит сон, и ей стало ее жаль. Но делать нечего, так надо. Королева застонала, а потом стало тихо. Девочка немного подождала и снова оглянулась через плечо. Она боялась, что ее заметит человек с собакой, но вокруг не было ни души. Легкий утренний туман, словно дым, повис над огромным, очень красивым садом. В его дальнем конце блестело озеро причудливой формы, посреди которого был островок. Вокруг в чистой прозрачной воде плавали утки. Сидя за шторами, Софи вдруг услышала, что в комнате раздался стук в дверь. Кто-то повернул ручку и вошел. «Доброе утро, Ваше Величество», — сказал пожилой женский голос. Наступила пауза, потом до нее донесся нежный звон фарфоровой и серебряной посуды. «Мне поставить поднос на кровать или на столик?» «Ах, Мэри, произошло что-то ужасное». — сказал очень знакомый голос, который Софи так много раз слышала по радио и телевизору, особенно в рождественские дни. «Что случилось, моя госпожа? Я видела очень страшный сон, настоящий кошмар. Какой ужас! Сочувствую, Ваше Величество. Не расстраивайтесь. Вы проснулись, и все пройдет. Это ведь был только сон». «Ты знаешь, что мне снилось, Мэри? Я видела, как отвратительные великаны вытаскивают мальчиков и девочек прямо из постели и пожирают. Они просовывают огромные руки в окна спален и хватают детей своими пальцами. В школе для мальчиков и в школе для девочек я видела это так отчетливо, как будто наяву». Последовало молчание. Софи замерла и вся задрожала от волнения. Почему стало тихо? Почему горничная ничего не ответила? «В чем дело, Мэри?» — вновь спросил знаменитый голос. Опять наступила тишина. «Мэри, отчего ты вдруг побледнела? Ты не заболела?» Послышался звон и грохот посуды, означавший, что из рук горничной выпал под нос. «Мэри», — довольно резко сказал голос, — «думаю, тебе лучше сесть». «Похоже, ты вот-вот потеряешь сознание. Нельзя же так переживать только из-за того, что мне приснился дурной сон». «Дело не в этом», — дрожащим голосом произнесла горничная. «Тогда в чем же?» «Приношу свои извинения за поднос». «Да не волнуйся ты из-за подноса. Но почему ты вдруг его уронила и отчего побледнела, как привидение?» «Вы еще не читали газет Ваше Величество?» «Нет. Что там пишут?» Софи услышала шелест газеты, которую подали королеве. «Про ваш сон, моя госпожа! Быть такого не может! Где эта статья? На первой странице, мадам. Прочтите заголовки!» «Боже правый!» — воскликнул знаменитый голос. «Восемнадцать девочек таинственно исчезли из Роудинг-скул! Восемнадцать мальчиков из итона Под окнами спален найдены кости!» Потом наступила тишина, прерываемая вздохами. Королева читала статью и переживала. «Ах, какой ужас!» — вновь воскликнул знаменитый голос. «Как страшно! Кости под окном! Что могло произойти? Бедные дети!» «Мадам, разве вы не поняли?» «Чего я не поняла, Мэри?» «Детей утащили почти в то же время, когда вам снился сон» «Но не невеликаны же, Мэри» «Нет, мадам, но ту часть сна, в которой девочки и мальчики исчезли из спален, вы видели очень ясно А потом это случилось, вот я и повела себя так странно» «Мне и самой что-то не по себе, Мэри» «Когда происходят такие страсти, мадам, у меня зуб на зуб не попадает» Я тебя не виню, Мэри. Сейчас принесу ваш завтрак, мадам, и наведу порядок. Нет, не уходи, Мэри, останься здесь. Софи захотелось заглянуть в комнату, но она не осмелилась даже дотронуться до штор. Знаменитый голос вновь заговорил. Я действительно видела тех детей во сне. Все было очень четко. Верю, мадам. Не знаю, откуда там взялись великаны, чепуха какая-то. Давайте я раздвину шторы, и нам обеим станет легче. Сегодня чудесный день. Сделай милость. Тяжелые шторы с шумом раскрылись, горничная вскрикнула, Софи застыла на подоконнике. Сидя в кровати с газетой «Таймс» в руках, королева резко подняла голову. Теперь наступила ее очередь онеметь от удивления. Она не вскрикнула, как это сделала горничная. Королевы слишком хорошо воспитаны. Она только побледнела и смотрела во все глаза на маленькую девочку в ночной рубашке, сидевшую, как птичка на подоконнике. Софи испугалась. Как ни странно, королева тоже казалась испуганной. Можно было ожидать, что она удивится, как мы с вами, если бы первое, что нам пришлось увидеть утром, была маленькая девочка на подоконнике. Но королева выглядела не удивленной, а по-настоящему испуганной. Быстрее всех опомнилась горничная, женщина средних лет в смешном чипце. «Во имя всего святого, объясни мне, что ты здесь делаешь?» — сердито закричала она. Девочка умоляюще посмотрела на королеву, ища у той защиты. Королева не отрывала глаз от Софи. Пожалуй, в данном случае точнее было употребить слово «глазеть». Рот Ее Величества слегка приоткрылся, глаза округлились, как два блюдца, а на знаменитом, довольно красивом лице отразилось недоверие. — Послушайте, юная леди, как вас угораздило здесь очутиться! — продолжала злобно кричать горничная. — Не верю, — пробормотала королева. — Не верю, и все. — Я ее сейчас выведу, мадам, — сказала Мэри. — Нет, Мэри, нет, не надо этого делать строго сказала королева, и горничная даже растерялась. Она повернулась и уставилась на королеву. Что это вдруг на нее нашло? Казалось, с той случился сильный шок. «С вами все в порядке, мадам?» – спросила горничная. Когда королева вновь заговорила, ее голос стал похож на странный прерывистый шепот. «Скажи мне, Мэри, скажи мне правду. Там на подоконнике действительно сидит маленькая девочка, или я вижу это во сне?» Она действительно там сидит, ясно как божий день. Ума не приложу, как она здесь оказалась. Ваше Величество на этот раз не спит. Мой сон был именно об этом, — воскликнула королева. Я видела, что маленькая девочка в ночной рубашке сидит у меня на подоконнике, и я с ней разговариваю. Горничная в накрахмаленном переднике, крепко сжав руки на груди, изумленно смотрела на свою госпожу. Ситуация была ей совсем непонятна, и она растерялась. Ее никогда не учили, что делать в таких случаях. «Ты настоящая?» – спросила королева Софи. «Да, да, да, да Ваше Величество!» – в ответ пробормотала девочка. «Как тебя зовут?» «Софи, Ваше Величество!» «А как ты очутилась на моем подоконнике?» Нет, не отвечай, подожди немного Я эту часть тоже видела во сне Мне снилось, что тебя посадил сюда великан Так и было на самом деле, ваше величество Сказала Софи Горничная завопила от страха и закрыла лицо руками Не давай волю эмоциям, Мэри Резко сказала королева и обратилась к Софи Ты говоришь серьезно? О да, ваше величество, сейчас он ждет в саду «Неужели он действительно там?» Полнейшая нелепость происходящего, как ни странно, успокоила королеву. «Значит, великан в саду?» — с улыбкой спросила она. «Он хороший, ваше величество, и вам не надо его бояться!» «Очень рада это слышать!» — ответила королева, продолжая улыбаться. «Он мой самый лучший друг, ваше величество!» «Как мило!» — сказала королева. «Он замечательный великан, ваше величество!» Я в этом не сомневаюсь, сказала королева. Но почему ты со своим великаном решила прийти ко мне? Мне кажется, ваше величество, вы это тоже видели во сне, спокойно ответила Софи. Фраза застала королеву врасплох. Она перестала улыбаться. Конечно, и это она видела. Во сне предупреждали, что маленькая девочка и большой и добрый великан придут к ней и расскажут, где искать девять отвратительных великанов-людоедов. Королева приказала себе не терять самообладание и держаться спокойно, потому что так и до сумасшествия недалеко. «Вы все это видели во сне, Ваше Величество?» – спросила софи Горничная уже ничего не соображала и только смотрела на них во все глаза. «Да...» — пробормотала королева. — Ты об этом заговорила, и я вспомнила. Но откуда ты знаешь, что мне снилось? — Об этом долго рассказывать, ваше величество. Хотите, я позову большого и доброго великана? Королева поглядела на девочку, а та, в свою очередь, очень серьезно посмотрела на нее. Ее величество просто не знала что и думать. Может быть, кто-то решил над ней подшутить? — Мне его позвать? Он вам очень понравится, — продолжала Софи. Королева глубоко вздохнула. Она была рада, что сейчас, кроме старой верной Мэри, в комнате никого нет. — Хорошо, — сказала она. — Зови своего великана. — Нет, подожди минутку. Мэри, возьми себя в руки и дай мне халат и тапочки. Горничная выполнила ее просьбу. Королева встала с постели и надела бледно-розовый халат и тапочки. — Теперь можешь его пригласить, — сказала она. Софи повернула голову в сторону сада и позвала. — БДВ! «Ее Величество желает вас видеть!» Королева подошла к окну и встала рядом с Софи. «Слезь с подоконника! Так недолго и свалиться!» Софи прыгнула в комнату и вместе с королевой встала у открытого окна. Горничная Мэри стояла за ними. Казалось, всем своим видом, руки в боки, она говорила, что сдаваться не собирается. «Не вижу никакого великана», — сказала королева. «Пожалуйста, подождите немного». — сказала Софи. — Мне ее сейчас выпроводить? — спросила горничная. — Отведи ее вниз и накорми завтраком, — сказала королева. Вдруг в кустах озера раздался шелест, и оттуда появился великан. Семиметрового роста, в черном плаще и с трубой в руке он важно прошествовал по дворцовой лужайке прямо к окну. Горничная вскрикнула, у королевы перехватило дыхание, Софи помахала ему рукой. БДВ не торопился и был полон достоинства. Приблизившись к окну, у которого они втроем стояли, великан остановился и грациозно поклонился. Когда он выпрямился, его голова была почти на уровне тех, кто наблюдал за ним из окна. «Ваше Величество», — сказал он, — «я к вашим верблюдам», — и снова отвесил поклон. Можно сказать, королева держалась чрезвычайно спокойно, учитывая, что она впервые в жизни видела великана. «Мы очень рады вас видеть», – промолвила она. Далеко внизу на лужайке шел садовник с тачкой. Слева от себя он заметил ноги великана. Вдруг его взгляд охватил БДВ целиком. Он вцепился в тачку, зашатался, потом сделал несколько неверных шагов, потерял равновесие и рухнул на траву в глубоком обмороке. Его никто не заметил. «О, великая!» — воскликнул БДВ. «О, королева! О, ваше королевское величие! О, чесночная правдолюбительница! О, правительница или вшительница Я пришел к вам с моей подругой Софи, чтобы вас...» э -э БДВ замялся, подыскивая слово. «Чтобы что?» — спросила королева. «Чтобы вас спасти!» — сказал БДВ с сияющей улыбкой. Королева задумалась. «Иногда он странно выражает свои мысли, Ваше Величество», сказала софи «Он никогда не ходил в школу». «Тогда нам нужно его туда отправить. В нашей стране много хороших учебных заведений». «У меня есть секреты, которые необходимо раскрыть вашему тигричеству», сказал БДВ. «Я их с удовольствием выслушаю», ответила королева, «но только не в халате». «Желаете одеться, мадам?» поинтересовалась горничная. «Вы оба уже позавтракали?» спросила королева. «А можно?» воскликнула Софи. «Со вчерашнего дня у меня во рту и маковой росинки не было». «Я сама собиралась позавтракать, но мэри уронила под нос», сказала королева. Горничная вздохнула. «Надеюсь, во дворце найдется какая-нибудь еда. Разрешите мне пригласить вас и вашу подругу». «Мы будем есть», «Мерзовкусные шишгурцы?» — спросил БДВ. «Что будем есть?» — не поняла королева. «Отвратительные шишгурцы», — ответил БДВ. «О чем это он?» — спросила королева. «Мне это слово кажется грубым». Она повернулась в горничной и сказала. «Мэри, попроси накрыть завтрак на троих в Думаю, лучше в зале для баллов. Там самый высокий потолок». Потом королева обратилась к БДВ. «К сожалению, вам придется пройти туда на четвереньках. Я попрошу кого-нибудь проводить вас». БДВ наклонился и вытащил Софи из окна. «Мы с тобой оставим ее тигричество, чтобы она могла спокойно переодеться», — сказал он. «Нет, оставьте девочку со мной», — сказала королева. «Мы найдем что-нибудь и для нее. Нельзя же завтракать в ночной рубашке». БДВ вернул Софи в спальню. «А можно нам сардыльки и яичницу с беконом?» — спросила Софи. «Полагаю, мы это устроим», — ответила королева с улыбкой. «Увидите, как будет вкусно!» — сказала Софи БДВ. «С сегодняшнего дня никаких шишгурцов!» Среди дворцовых слуг поднялась невероятная суета, когда они получили распоряжение от королевы в течение получаса накрыть в зале для балов стол на троих, включая семиметрового великана. Прислугой руководил дворецкий, внушительный персонаж по имени Мистер Типс, который за отведенный ему срок сделал все от него зависящее. Нельзя дослужиться до должности королевского дворецкого, если не обладаешь находчивостью, способностью ладить с самыми разными людьми, всесторонним развитием, сообразительностью, хитростью, изощренностью, проницательностью, благоразумием и массой других талантов, которых ни у вас, ни у меня нет». Мистер Тибс имел все перечисленные качества. Когда до него дошел приказ, он был в своей кладовой, где наслаждался утренним стаканчиком Эля. В долю секунды он произвел следующие подсчеты. Если для нормального человека ростом 1 метр 80 сантиметров нужен стол высотой 90 сантиметров, то 7-метровому великану потребуется стол высотой 3,5 метра. Если для человека ростом метр восемьдесят сидение стула должно находиться на высоте 60 сантиметров, то для великана семи метров нужен стул двух с половиной метров. Мистер Типс. Сказал себе, что все нужно умножать на 4. Вместо двух яиц взять восемь. Не четыре куска бекона, а 16, Три тоста должны превратиться в 12 и так далее. Расчеты, касавшиеся продуктов, были немедленно переданы месье Папиену, королевскому повару. Мистер Тибс летящий походкой направился в танцевальный зал. Дворецкие не ходят, а летают. За ним последовал целый отряд лакеев, облаченных в бриджи. У всех были очень красивые икры и щиколотки. Без изящной щиколотки вам никогда не стать королевским лакеем. Это первое, на что обращают внимание, принимая на работу. «Переставьте рояль в центр зала!» – прошептал мистер Типс. Дворецкие всегда говорят шепотом, никогда не повышая голоса. Четыре лакея передвинули рояль. «Теперь найдите большой комод и поставьте его на рояль», – прошептал мистер Типс. Три других лакея принесли великолепный комод красного дерева в стиле Чиппендейл и взгромоздили его поверх рояля. «Это будет его стул», – прошептал мистер Типс. «Сиденье возвышается над землей как раз на два с половиной метра. Сейчас мы сделаем стол, за которым наш джентльмен сможет насладиться яичницей». Шестнадцать лакеев разбрелись по дворцу в поисках часов. Их было не так-то легко нести. На каждое потребовалось четыре лакея. «Поставьте часы в форме прямоугольника два с половиной метра на полтора вдоль рояля», прошептал мистер Типс. Лакеи выполнили его указание. «А теперь принесите мне теннисный стол юного принца», прошептал мистер Типс. И это было сделано. «Поставьте стол на дедушкины часы», – прошептал мистер Типс. Чтобы выполнить распоряжение лакеем понадобилась стремянка. Мистер Типс сделал шаг назад, чтобы как следует рассмотреть новую мебель. К сожалению, вещи не вписываются в классический стиль, но ничего не поделаешь. Он отдал распоряжение покрыть теннисный стол парчевой скатертью. В результате сооружение приобрело элегантный вид». Именно в этот момент стало заметно, что мистер Тибс задумался. Все лакеи уставились на него в ужасе. Творецкие никогда не колеблются, даже если перед ними встают неразрешимые проблемы. Они обязаны быстро принимать решения. — Ножи, вилки и ложки, — пробормотал мистер Тибс. — Наши приборы покажутся ему булавками. Мистер Тибс недолго раздумывал. — Скажите старшему садовнику, — прошептал он, — «Что мне немедленно нужны совсем новые, еще никогда не использовавшиеся лопата и вилы. А вместо ножа мы возьмем саблю, которая висит в утренней комнате. Для начала ее нужно как следует почистить. В последний раз ей пользовались, когда отрубали голову королю Карлу Первому, и на лезвие могут до сих пор быть пятна засохшей крови». Когда все было готово, мистер Типс стал в центре бального зала и оценивающим взглядом окинул приготовление. Не забыл ли он чего? «Конечно, что-нибудь обязательно забыл. А кофейную чашку для господина высокого роста? Принесите мне!» – прошептал он. «Самый большой кувшин, какой только можно найти на кухне!» Великолепный кувшин на четыре с половиной литра принесли из кухни и поставили рядом с лопатой, вилами и саблей. Для великана сойдет. Потом мистер типс велел лакеем придвинуть маленький изящный столик с двумя стульями для королевы и софи к столу великана. Ничего нельзя было поделать с тем, что огромный стол великана возвышался над королевским. Едва успели закончиться все приготовления, как в зал, держа Софи за руку, вошла королева в красивой юбке и кашемировой кофте. Для Софи нашли симпатичное синее платье, которое когда-то принадлежало одной из принцесс. Чтобы его украсить в шкатулке на туалетном столике, королева выбрала великолепную брошку с сапфиром и приколола ее девочке на грудь с левой стороны. За ними следовал БДВ, которому было очень трудно пройти в дверной проем, пришлось втискиваться на четвереньках. Двое лакеев тянули его спереди и двое толкали сзади. В конце концов он пролез в зал. БДВ был в обычном наряде, но без плаща трубы. Ему пришлось согнуться, чтобы передвигаться по залу и не задеть головой потолок. Из-за этого он не заметил громадную хрустальную люстру и с грохотом ударился о неё На бедного БДВ посыпался град осколков. «Комараны и медузлики! Во что это я врезался?» «В люстру времен Людовика XV», печально сказала королева. «Он раньше никогда не был в гостях», — сказала Софи. Мистер типс нахмурился и отправил четырех лакеев убирать беспорядок. Потом, высокомерно взмахнув рукой, он показал великану, что нужно сесть на комод, который стоял на рояле. «Какое ушекальное место!» — воскликнул БДВ. «Мне на нем будет съедобно-пресъедобно!» «Он всегда так странно разговаривает», — поинтересовалась королева. «Да, Ваше Величество», — ответил Софи. «Он путает слова». БДВ сел на сложную конструкцию и стал с удивлением оглядывать танцевальный зал. «Сбежать с ума! Какая заикательная комната! Мне нужен бинокль и телескок, чтобы всю ее получше рассмотреть». Прибыли лакеи, неся на серебряных подносах яичницу с беконом, сардельки и жареную картошку. Тут мистер Тибс понял, что для того, чтобы обслужить БДВ за столом высотой 3,5 метра, сооруженным из дедушкиных часов, ему придется вскарабкаться на самую высокую стремянку. Мало того, ему надо будет в одной руке держать большую тарелку с горячей едой, а в другой – огромный серебряный кофейник. Обыкновенный человек содрогнулся бы от подобной мысли – Но только не невышкаленный дворецкий. Мистер типс поднимался все выше и выше, и королева Софи с большим интересом за ним следили. Возможно, они втайне надеялись, что он потеряет равновесие и грохнется на пол. Но хорошие дворецкие никогда не падают. Как акробат, удерживая равновесие на верхней ступеньке, мистер типс налил БДВ кофе и поставил перед ним огромную тарелку. На ней лежали 8 жареных яиц, 12 сарделек, 16 кусочков бекона и гора жареной картошки. «Скажите, пожалуйста, ваше тигричество, что это?» – спросил БДВ, глядя со своего высокого стула, который ему сородил Тибс, вниз на королеву. «Он в жизни не ел ничего, кроме шишкурцов», — объяснила Софи. «У них отвратительный вкус». «Однако это не повлияло на его рост», — заметила королева. БДВ схватил садовую лопату, служившую ему ложкой, сгреб все яйца, сардельки, бекон и картошку и одним броском закинул еду в огромный рот. «Заикательно!» «Ушикательно!» «Да кто после такой еды станет есть чергурцы?» «Моргалки бы мои на них не смотрели!» Королева подняла голову от еды и нахмурилась, а мистер Тибс уставился на носки своих башмаков и стал беззвучно шевелить губами, будто читая про себя молитву. «Это мне всего лишь на один укус. Не найдется ли в вашем буфете еще чего-нибудь попрыгуче-спотыкательного?» типс — велела королева, демонстрируя королевское гостеприимство. «Принесите джентльмену еще дюжину жареных яиц с сардельками». Мистер Типс выплыл из комнаты, бормоча про себя непроизносимые слова и вытирая лоб белым носовым платком. БДВ поднял огромный кувшин и отпил из него. «Ой!» — крикнул он, выплевывая жидкость, которая разлилась по всему залу. «Что за комаранью мокрости я только что выпил?» «Это свежемолотый кофе, приготовленный из пережаренных кофейных зерен». «Отвратительно! Где клубнипекс?» «Что вы сказали?» – удивилась королева. «Заикательный и попрыгучий клубнипекс», – ответил БДВ. «Всегда нужно пить клубнипекс на завтрак, тогда потом всем вместе можно будет весело попурзофукать». «Что он имеет в виду?» – нахмурившись, спросила королева. «Что значит «бурзофукать»?» Софи изо всех сил постаралась сохранить невозмутимый вид. «БДВ», — сказала она, — «здесь нет клубни Пекса, а бурзафукать строго воспрещается». «Что?» — вскричал БДВ. «Как нет клубни Пекса? Почему нельзя бурзафукать? А как же восклубнительная музыка? И никакого бум-бум-плюха не будет?» «Ни в коем случае!» — строго сказала Софи. «Если он хочет спеть, пожалуйста, не останавливай его», — сказала королева. «Он не хочет петь», — сказала Софи. «Он сказал, что желает нам что-то исполнить. Послать за скрипкой?» «Нет, ваше величество, он шутит». На лице БДВ появилась хитрая улыбка. «Послушай», — обратился он к Софи, «если во дворце нет клубни Пекса, я и без него бурзафукну, если, конечно, хорошенько постараюсь». «Нет, нет, ни в коем случае, я вас умоляю». Музыка очень полезна для пищеварения. Когда я приезжаю в Шотландию, во время обеда музыканты играют под моим окном на волынках. "Сыграйте что-нибудь, пожалуйста", попросила королева. "Я получил разрешение её тегрищства", вскричал БДВ, и так бурза фукнул, как будто в зале прогремел взрыв. Королева подскочила от неожиданности. "Бум-бум-плюх! Это лучше, чем опилки, правда, ваш тегрищство?" Прошло несколько секунд прежде, чем королева окончательно пришла в себя. Игра на волынках мне больше нравится, сказала она, не в силах сдержать улыбку. В следующие 20 минут целый отряд лакеев бегал на кухню и обратно за третьей, четвёртой и пятой порцией жареных яиц и сарделек для ненасытного, но довольного великана. Когда БДВ проглотил семьдесят второе яйцо, мистер Типс Робко подошел к королеве. Он низко поклонился и прошептал ей на ухо. «Повар приносит свои извинения, Ваше Величество!» Он говорит, «на кухне кончились яйца». «А что случилось с курами?» «Ничего, Ваше Величество!» Прошептал мистер Тибс. «Тогда велите им снести побольше яиц», сказала королева и взглянула на БДВ. «Съешьте еще тостов с мармеладом, пока приготовят следующую порцию», предложила она великану. «Тосты закончились», – прошептал мистер Типс. А повар говорит, что хлеб тоже кончился. «Велите ему испечь побольше хлеба», – сказала королева. Во время завтрака софи успела рассказать королеве буквально все о стране великанов. Та слушала ее в полном ужасе. Когда София окончила свой рассказ, королева взглянула на БДВ, который возвышался над ее столом и ел бисквитный торт. «Большой и добрый великан», – сказала она. Прошлой ночью эти негодяи, пожирающие людей, примчались в Англию. Не могли бы вы припомнить, куда они бегали позавчера? Великан положил в рот огромный кусок бисквита и стал медленно его жевать, обдумывая вопрос королева Да, ваше тигричество, припоминаю. Они помчались в Швецию, чтобы полакомиться шведами из-за их кисло-сладкого вкуса. Принесите сюда телефон, скомандовала королева. Мистер Тибс положил аппарат на стол. Королева подняла трубку. «Соедините меня с королем Швеции», — сказала королева. «Доброе утро, ваше величество. Как у вас дела?» «Хуже не бывает», — ответил шведский король. «В столице паника. Два дня назад исчезли 26 подданных моего королевства. Вся страна в ужасе». «Ваших 26 подданных съели великаны», — сказала королева. Очевидно, им нравится вкус шведов. — Почему им нравится вкус шведов? — спросил король в недоумении. — Потому что у шведов из Швеции кисло-сладкий вкус шведской маринованной свинины. Так утверждает БДВ, — сказала королева. — Не понимаю, о чем вы говорите, — раздраженно сказал шведский король. — Вряд ли стоит шутить, когда моих верных подданных пожирают, как попкорн. — Моих тоже съели, — сказала королева. — Кто их съел, скажите на милость, — спросил король. «Великаны!» «Послушайте!» — сказал король. «Вы себя хорошо чувствуете?» «У меня было тяжелое утро. Сначала приснился ужасный кошмар, потом горничная уронила под нос с завтраком, а сейчас у меня на рояле сидит великан». «Вам нужно вызвать врача, да поскорее!» — вскричал шведский король. «Все будет в порядке. К сожалению, мне нужно идти. Благодарю за заботу». И она повесила трубку. «Твой БДВ прав!» «Эти девять великанов-негодяев действительно были в Швеции!» «Какой ужас!» — сказала София. «Пожалуйста, остановите их, Ваше Величество!» «Мне необходимо еще кое-что проверить, прежде чем вызывать войска», — сказала королева. Она еще раз посмотрела на БДВ. Теперь он ел пончики, отправляя их в рот, как семечки по десять штук. «Подумайте хорошенько, БДВ!» — сказала она. «Великаны не говорили вам, куда они бегали три дня назад?» БДВ задумался. «Хо-хо!» — наконец вскричал он. «Вспомнил!» «Куда?» — спросила королева. «Один помчался в Багдад. Пробегая мимо моей пещеры, мясо заглотнем, замахал руками и закричал. Бегу в Багдад и буду рад людишек поживать. Мамашам с детишками от меня не удрать!» Королева снова подняла трубку. «Соедините меня с лорд-мэром Багдада. Если его нет, позовите следующего позванию Через пять секунд в трубке раздался голос. «Багдадский султан на проводе». «Послушайте, султан», — сказала королева, — «не случилось ли три дня назад в вашем городе чего-нибудь э, неприятного?» «В Багдаде каждую ночь происходит что-нибудь неприятное», — сказал султан. «Мы рубим головы, как вы шинкуете петрушку». «Я ни разу в жизни не шинковала Петрушку. Будьте любезны, скажите, не исчезал ли кто-нибудь ночью прямо из постели вместе с женой и детьми?» «Только мой дядя Калиф Харун Аль-Рашид», — сказал султан. «Он исчез из постели ночью третьего дня с женой и десятью детьми». «Что я говорил?» — воскликнул БДВ, чьи замечательные уши позволили ему слышать что говорилось в трубке. «Это все проделки мяса за Он бегал в Багдад, чтобы полакомиться мамашей, папашей и их детками». Королева положила трубку. «Очевидно, вы рассказали правдивую историю. Немедленно вызовите сюда главнокомандующего армией и главнокомандующего военно-воздушными силами!» Главнокомандующий армии и главнокомандующий военно-воздушными силами встали на вытяжку перед королевским столиком. Софи сидела на своем месте, а БДВ, как птица на жердочке, на странном сооружении мистера Тибса. Королеве потребовалось всего пять минут, чтобы ввести военных в курс дела. — Я знал, что происходит что-то подобное, Ваше Величество, — сказал главнокомандующий армии. «Последние десять лет мы получаем рапорты о том, что почти в каждой стране мира по ночам таинственно исчезают люди. На днях мы получили сообщение из Панамы». «Все из-за вкуса Панам!» — воскликнул БДВ. «И одно из Велингтона в Новой Зеландии!» — сказал главнокомандующий. «Из-за вкуса резиновых сапог!» — скричал БДВ. «О чем это он?» — спросил главнокомандующий военно-воздушными силами. «Сами разберитесь!» — сказала королева. Который час? Десять утра? Через восемь часов девять негодяев-кровопийц помчатся, чтобы сожрать еще две дюжины несчастных людей. Нужно их остановить. Мы должны действовать немедленно. «Засыпать бомбами вредителей!» — вскричал главнокомандующий военно-воздушными силами. «Истребить их пулеметами!» — воскликнул главнокомандующий армии. «Я не одобряю убийства!» — сказала королева. «Но они же убийцы!» — сказал главнокомандующий армии. «Это не значит, что мы должны последовать их примеру. Зло порождает зло». «Злом горю не поможешь», — как всегда перепутал пословицу БДВ. «Нужно взять их живыми», — сказала королева. «Каким образом?» — изумились оба главнокомандующих. «Они же все ростом в 15 метров. Расшвыряют нас, как кегли». «Погодите», — воскликнул БДВ. «Попридержите своих носорогов. Не вешать ушей». «Кажется, я знаю, что нужно делать!» «Пусть говорит», — сказала королева. «В полдень все великаны спешат в страну обормоты, чтобы как следует вздремнуть!» «Не понимаю, что этот парень хочет сказать», — фыркнул главнокомандующий армии. «Почему он не говорит понятным языком?» «Он хочет сказать страна дремоты, это же ясно», — объяснила софи «Как пень! Каждый полдень!» Все девять великанов лежат на земле и крепко спят. Они там всегда отдыхают перед тем, как помчаться за очередной порцией человеческих экземпляров. «Продолжайте», — сказали оба главнокомандующих. «Что дальше?» «Вашим солдатам надо туда прокрасться, связать их по рукам и носам крепкими веревками и заковать в цепи». «Отлично придумано!» — воскликнула королева. «Все это так!» — сказал главнокомандующий армии. «Но как мы доставим негодяев сюда? Мы ведь не можем погрузить 15-метровых великанов на грузовики. Нужно пристрелить их на месте, вот что я скажу!» БДВ посмотрел на главнокомандующего военно-воздушными силами. «У вас, насколько я могу укусить, есть вертихвосты, не квакли?» «Он пытается мне нагрубить?» — спросил главнокомандующий. «Он хочет сказать вертолеты!» — пояснила София. «Так почему тогда не говорит? Конечно, у нас есть вертолеты!» «Большие вертихвосты?» — спросил БДВ. «Очень большие!» — гордо сказал главнокомандующий военно-воздушными силами. «Но великан не поместится ни в один из них!» «А его и не надо туда засовывать! Нужно привязать его к вертихвосту под брюхо, как к крыседу!» «Как что?» — спросил главнокомандующий военно-воздушными силами. Как торпеду, сказала Софи. Не могли бы вы это сделать, маршал авиации, спросила королева. Постараемся, ответил тот недовольным тоном. Тогда за дело, сказала королева. Вам потребуется 9 вертолетов, по одному на каждого великана. Где сейчас находятся великаны? спросил маршал авиации у БДВ. Думаю, мы могли бы обозначить их местоположение на карте. Обозначить местоположение? «На карте?» «Никогда раньше не слышал таких слов. это воздушная сила нам букашек на уши вешает?» Лицо маршал авиации стало бордового цвета. Ему раньше никто не говорил, что он букашек на уши вешает. Королева благоразумно решила, что пора тактично прийти на помощь и перевести разговор на другую тему. «БДВ», — сказала она, — «не могли бы вы нам толком рассказать, где это находится?» «Нет, ваше тигричество». «Это не в моих виллах!» «Тогда будь мы все прокляты!» вскипел генерал армии. «Какая нелепость!» возмутился маршал авиации. «Нельзя так легко сдаваться!» спокойно сказал БДВ. «Одно маленькое препятствие, и вы уже кричите «Будь мы все пролиты!» Главнокомандующий армией, так же как и главнокомандующий военно-воздушными силами, не привык к оскорблениям. Лицо его исказилось от ярости, а щеки надулись наподобие двух спелых помидорин. «Ваше Величество!» — вскричал он. «Мы имеем дело с сумасшедшим! Я и слышать больше не желаю об этой нелепой операции!» Королева, привыкшая к перепадам настроения своих генералов, не обратила на его заявление никакого внимания. «БДВ, не соблаговолите ли вы объяснить поточнее этим туго соображающим военачальникам, что нужно делать?» – попросила она. «С удовольствием, ваше тигричество», – сказал БДВ. «Слушайте внимательно, горе-печальники». Военачальники задрожали от возмущения, но встали по стойке смирно. «Не имею ни малейшего понятия, где находится страна великанов, но всегда могу туда добежать». «Я ношусь туда и обратно каждую ночь, чтобы вдувать сны в спальне детишек, поэтому очень хорошо знаю дорогу. Поднимите свои вертихвосты в воздух и велите им лететь за мной!» «Сколько времени займет путешествие?» — спросила королева. «Если отправимся прямо сейчас, великаны как раз будут отдыхать!» «Великолепно!» — сказала королева. Потом она повернулась к своим военачальникам и сказала, «Будьте готовы выступить немедленно!» Главнокомандующий армии, продолжая обижаться, сказал, «Это все очень мило, Ваше Величество, но что нам делать с вредителями, когда мы их поймаем?» «Об этом не волнуйтесь, мы обо всем позаботимся. Поторопитесь, вперед!» «Если вы позволите, Ваше Величество, я бы хотела поехать с БДВ, чтобы составить ему компанию», сказала Софи. «А как ты поедешь с БДВ?» – удивилась королева. «Буду сидеть у тебя в ухе», — сказала Софи. «Покажите, пожалуйста, как мы путешествуем, БДВ». БДВ встал со стула, опустил свое правое ухо, и когда оно поравнялось с полом, взял Софи двумя пальцами и осторожно туда посадил. Главнокомандующие смотрели на него во все глаза. Королева улыбнулась. «Вы действительно замечательный великан», — сказала она. «Ваше тигричество», — сказал великан, — «не могли бы вы исполнить одну мою просьбу». «Говорите», — сказала королева. «Разрешите мне, пожалуйста, перевести на вертихвостах мою коллекцию снов. Я потратил годы, чтобы их собрать, и сейчас не хочу терять». «Ну, конечно, почему бы и нет», — ответила королева. «Желаю вам счастливого пути». За свою жизнь БДВ совершил тысячи пробежек в страну великанов и обратно, но ни разу его не сопровождали девять вертолетов, ревущих прямо над головой, и раньше он никогда не бегал днем. БДВ не хватало смелости, но сейчас был другой случай. Он делал это ради английской королевы и никого не боялся. Пока он бежал по Британским островам, а за ним с ревом неслись вертолеты, люди смотрели и не могли понять, что происходит. В жизни они не видели ничего подобного и никогда не увидят. Время от времени пилоты замечали в ухе великана маленькую девочку в летных очках, которая махала им рукой. Они приветствовали ее в ответ. Летчики восхищались скоростью великана и его умением перепрыгивать через широкие реки и высокие дома, но страны великанов пока не было видно. «Держись крепче», — скомандовал БДВ Софи. «Сейчас помчимся, как ветер». БДВ набрал свою знаменитую скорость и вдруг взмыл вверх, как будто в ногах у него были пружины, а в пальцах ракеты. Он скользил над землей, словно волшебный прыгучий аппарат, едва касаясь ногами ее поверхности. Как и прежде, Софи пришлось изо всех сил держаться за его ухо, чтобы не упасть. Вдруг пилоты в вертолетах заметили, что отстают. Великан стремительно мчался вперед. Они летели на полной скорости, но едва поспевали за ним. В первом вертолете рядом с пилотом сидел главнокомандующий военно-воздушными силами. На коленях у него лежал открытый атлас, и он смотрел то туда, то на землю, пытаясь понять, над какой местностью они пролетают. Главнокомандующий нервно перелистывал страницы. «Кто мне скажет, где мы находимся?» – кричал он. «Понятия не имею», – отвечал пилот. «Королева приказала следовать за великаном. Именно этим я и занимаюсь». Пилот был молодым офицером военно-воздушных войск с пышными усами. Он очень ими гордился. Парень был смелым и обожал приключения. «Чем не приключение подумал он, а вслух произнес. «Интересно пролетать над незнакомой территорией». «Незнакомая территория?» — гремел маршал авиации. «Что вы хотите этим сказать?» «Ее нет в атласе», — ухмыляясь, сказал пилот. «Вестима нет. Мы уже на последней странице. Думаю, наш друг-великан знает, куда мчиться», — сказал молодой пилот. «Он доведет нас до беды», — вскричал маршал авиации. Маршал дрожал от страха. Рядом с ним сидел главнокомандующий армии, который испугался еще больше. «Вы хотите сказать, что этих мест даже нет в Атласе?» — с ужасом спросил он, наклоняясь вперед. «Так точно». «Смотрите сами! Вот самая последняя карта во всем Атласе! Мы ее уже час назад пролетели!» Он перевернул лист. Как и во всех Атласах, последние страницы были пустыми. «Итак, сейчас мы где-то здесь!» — сказал он, указывая пальцем на пустую страницу. «Где? Здесь!» — вскричал главнокомандующий армией. Пилот широко улыбался. «Для этого и помещают в атлас две пустые страницы, чтобы мы сами могли их заполнить, для новых открытий!» Главнокомандующий армией посмотрел на землю. «Вы только взгляните на эту унылую пустыню! Все деревья засохли, кругом одни синие валуны!» «Великан остановился!» — сообщил молодой пилот. «Он машет нам рукой, чтобы мы шли на посадку!» Пилоты сбавили скорость, и все девять вертолетов спокойно приземлились на пустыре, покрытом желтым песком. Потом из каждого вертолета спустили трап, по которому съехал джип. В каждом из девяти джипов сидели по 6 солдат, держа в руках веревки и цепи. «Не вижу никаких великанов», — сказал главнокомандующий армии. «Они спят», — ответил БДВ. Если вы подлетите поближе на этих гудящих вертихвостах, все великаны проснутся, и уж тогда вам не поболеется. «Вы хотите, чтобы мы продолжили путь на джипах?» спросил главнокомандующий. «Да, но только очень тихо. Никакого гула моторов, никаких выкриков, никакого беспорядка, без поросят. БДВ поднесся вперед вместе с Софи, которая сидела у него в ухе. За ним ехали джипы. Вдруг раздался ужасный грохот. Главнокомандующий армии побледнел от страха. — Это пулеметы! Где-то впереди идет бой! Поворачиваем назад, уходим! — Поросячья фуш! Никакие это не пулеметы! — Конечно, пулеметы! Я человек военный и уж, наверное, могу узнать пулеметную очередь. — Да это великаны хрюкают! Они всегда так хрюкают, когда спят! «Я великан, и уж, наверное, могу отличить великанский хрюк от пулеметов». «Вы в этом уверены?» — спросил с тревогой главнокомандующий. «Квак и точка», — ответил великан. «Продвигаемся, но осторожно», — велел главнокомандующий. Они проехали еще немного, и тут увидели великанов. Даже на расстоянии великаны способны были вызвать ужас, но когда джипы подъехали поближе... Солдат прошиб холодный пот. Девять уродливых и полуголых негодяев-великанов в разных позах развалились на земле. Их храп напоминал артиллерийскую канонаду. БДВ поднял руку, и все джипы остановились. Из них высыпали солдаты. «Что будет, если один из них проснется?» спросил главнокомандующий, у которого от страха дрожали колени. «Если один из них проснется, он вас сразу проглотит». «Вы квакнуть не успеете», — ответил БДВ, улыбаясь от уха до уха. «Одного меня оставят в живых, потому что великаны никогда не едят себе подобных. Софи тоже не успеет проглотить. В случае чего я ее спрячу». Главнокомандующие отступили на несколько шагов, быстро забрались в джип и приготовились удирать, если потребуется. «Вперед, мои солдаты, вперед! Смело выполните свой долг!» Скомандовал главнокомандующий армией. Солдаты, держа в руках веревки и цепи, молча поползли вперед. Они сильно дрожали, и ни один не осмелился произнести ни слова. БДВС Софи, которая сидела у него на ладони, стоял поблизости, наблюдая за операцией. Надо отдать солдатам должное. Они были очень храбрыми. Над каждым великаном работало шесть ловких, хорошо подготовленных парней. За каких-нибудь десять минут солдаты связали восемь великанов точно цыплят, а те продолжали храпеть, как ни в чем не бывало. Девятый... Мясо заглотнем доставил солдатам массу хлопот, потому что спал, положив правую руку под бок. Из-за этого было невозможно связать ему обе руки. С превеликой осторожностью шесть солдат, которые с ним возились, пытались вытащить его огромную руку из-под туши. Мясо заглотнем приоткрыл свои поросячьи глазки. «Кто из вас, медузлики несчастные, тянет меня за руку? Это ты? А ну-ка обними!» Вдруг мясо за заметил солдат и мигом проснулся. Он сел и огляделся. Увидев вокруг себя людей, великан с ревом вскочил на ноги. Солдаты от ужаса замерли на месте. У них не было с собой оружия. Джип с главнокомандующим армией дал задний ход. «Человеческие экземпляры! Что вы, мерзкие комараны, делаете в нашей стране?» — завопил мясо за глотнем. Он схватил солдата и поднял его на высоту своего роста. Сегодня я пораньше поужинаю, вскричал он, держа солдата на вытянутой руке, и зашелся в приступе дикого хохота. <смех> Софи, которая стояла на ладони БДВ в ужасе наблюдала за происходящим. "Сделайте же что-нибудь!" закричала она. "Быстрее, пока великан его не съел!" «Отпусти человеческого экземпляра на землю», — закричал БДВ. Мясо за повернулся и уставился на БДВ. «А ты что здесь делаешь с этими противными людишками-комаришками? Кажется, до меня начинает добегать». БДВ попробовал атаковать мясо за глотнем, но огромный великан ростом в 16 метров одним щелчком сбил его с ног Софи упала с ладони БДВ на землю. Голова ее не переставала работать. «Нужно что-то предпринять. Обязательно!» Вдруг она вспомнила про сапфировую брошь, которую королева приколола ей на грудь. Она ее быстро открепила. «Я тебя медленно буду есть», — сказал мясо-заглотнем солдату. «А потом проглочу еще десять или двадцать личинок-солдачинок. Вы от меня никуда не сбежите». «Я бегаю в 50 раз быстрее!» Софи подбежала к мясо заглотнем сзади, держа брошь в руке. Подобравшись к его волосатой ноге, она со всего размаха вонзила длинную иглу ему в лодыжку. Игла вошла глубоко в мясо, да там и осталась. Великан взревел от боли, уронил солдата и, высоко подпрыгнув, схватился за ногу. БДВ, зная, какое мясо заглотнем трус, решил не упускать своего шанса. «Тебя укусила змея!» – завопил он. «Я видел, как она тебя ужалила! Ядовитая гадюка! Это очень опасно!» «Спасите наши уши!» – завопил мясо заглотнем. «Плюйте в трубы! Меня укусила ядовитая гадюка!» Он плюхнулся на землю, мотая головой и обеими руками сжимая лодыжку. Вдруг он нащупал брошь. «В меня вонзились зубы ядовитой гадюки!» — кричал он. «Я чувствую их в своей подножке!» БДВ во второй раз понял, что надо действовать незамедлительно. «Мы должны сейчас же вытащить ее зубы, иначе ты погибнешь! Я тебе помогу!» БДВ встал на колени перед мясо-заглотнем. «Нужно очень крепко держаться за подножку обеими руками!» — скомандовал он. «Это остановит яд и помешает ему подняться по ноге прямо к сердцу!» Мясо-заглотнем схватился обеими руками за лодыжку. «А теперь закрой глаза и стесни зубы! Посмотри на небо и вспомни все молитвы, какие знаешь!» «Пока я буду вынимать у тебя клыки ядовитой гадюки», — сказал БДВ. Испуганный мясо за глотнем, сделал так, как ему велели. БДВ дал сигнал, чтобы принесли веревку. Солдат тут же кинулся выполнять его просьбу. БДВ не составило труда накрепко связать великана по рукам и ногам, потому что тот обеими руками держался за лодыжку. «Я вытаскиваю зубы ядовитой змеи», — сказал БДВ, потуже затягивая узел. «Давай быстрее, пока меня не укусили до смерти!» «Готово! Можешь посмотреть!» Когда мясо за понял, что его связали на манер индюка, он завопил так, что задрожали небеса. Он катался, извивался, корчился, пытался сбросить веревку, но ничего не смог поделать. «Молодец, БДВ!» — воскликнула Софи. «Это ты молодец!» — сказал великан, улыбаясь девочке. «Ты нас всех спасла!» «Пожалуйста, принесите мне брошку, она принадлежит королеве!» БДВ вытащил красивую брошку из лодыжки мяса заглотнем. Тот заревел. <связь> БДВ протер брошку и вручил ее Софи. Любопытно, что во время этой кутерьмы ни один храпящий великан не проснулся. «Когда спишь всего два часа в сутки, разбудить тебя в два раза труднее», объяснил БДВ. Главнокомандующий армии и главнокомандующий военно-воздушными силами снова выехали на джипе вперед. «Ее Величество будет мною очень довольна», сказал главнокомандующий армии. «Наверное, мне дадут медаль. Что будем делать дальше?» «Теперь езжайте к моей пещере, чтобы погрузить на джипы банки с соснами», сказал БДВ. «Мы не можем тратить время на такую ерунду», сказал генерал армии. «Это приказ королевы», сказала Софи. Она опять сидела на ладони БДВ. Девять джипов покатили к пещере БДВ, и операция по погрузке снов началась. Нужно было забрать 50 тысяч банок, больше пяти тысяч на каждый джип. Работа заняла около двух часов. Пока солдаты грузили сны, Софи и БДВ ушли в горы для выполнения секретного задания. Когда они вернулись, на плече БДВ висел мешок размером с большой дом. «Что у вас там?» – потребовал объяснений главнокомандующий армией «Любопытному генералу на базаре нос оторвало», – ответил БДВ и отвернулся. Когда БДВ убедился, что все драгоценные сны погрузили в джипы, он сказал, «А сейчас мы поедем назад к вертихвостам и поднимем на них ужасных великанов». Джипы поехали назад к вертолетам и очень аккуратно погрузили на них 50 тысяч снов банка за банкой, Солдаты вскарабкались на машины, а БДВ и Софи остались на земле. Потом все вернулись туда, где лежали великаны. Воздушные машины зависли над связанными великанами. Это было незабываемое зрелище. Еще интереснее было смотреть, как верзилы начали просыпаться под грохот моторов. А еще удивительнее наблюдать девять ужасных негодяев, которые, словно куча огромных змей, извиваясь и крутясь, пытаются выпутаться из веревок и цепей. «Меня обвели вокруг крыльца!» — ревел мясо заглотнем. «Зиброглоты!» — вопил деток пожуем. «Обкомаранили!» — гремел кости погрызем. «Я прокнопился!» — рычал «А ну-ка, обними!» «Обниду, займи!» кричал «Кровь кап-кап!» «Надо ж было так втушканиться!» — грохотал «Девочкой закусим!» «Не ползет, так не ползет!» — возмущался «Мигом проглотим!» «Так да, об крокодилица!» — сокрушался «Кровушки попьем!» «Противные козлобаки!» — недоумевал мальчик из мясной лавки. Каждый вертолет выбрал себе великана и висел прямо над ним. Из каждого вертолета спустили стальные тросы с крючками на концах. БДВ быстро прикрепил тросы к цепям великанов. Один крючок поближе к ногам, а другой к рукам. Потом, очень медленно, великанов подняли в воздух. Они рычали и вопили, но сделать ничего не могли. БДВ с Софи, которая снова удобно устроилась в ухе, мчался галопом в Англии. Все девять вертолетов держались вместе и следовали за ним. Зрелище девяти вертолетов с подвешенными к ним великанами завораживало зевак. Самим великанам путешествие, наверное, тоже показалось довольно любопытным. Они не переставали возмущаться, но их рев тонул в грохоте моторов. Когда стало темнеть, пилоты включили мощные фары и направили их прямо на БДВ, чтобы не потерять его из виду Они летели всю ночь, и на заре... Прибыли в Англию. Пока ловили великанов, дома в Англии поднялась неимоверная суета. Все землекопы с необходимыми инструментами были мобилизованы для выкапывания огромной ямы, куда намеревались временно поместить великанов. Десять тысяч человек и машин работали всю ночь без передышки под мощными прожекторами, и грандиозная задача была с трудом выполнена в срок. Яма представляла собой котлован шириной в два футбольных поля и глубиной 150 метров. При такой глубине великанам ни за что не удалось бы выбраться. Даже если все девять великанов встанут на плечи друг друга, от того, кто стоит на самом верху до края ямы, будет еще 15 метров. Над ямой парили все девять вертолетов. Великаны были еще связаны, но наступил момент, когда их надо было освободить. Никто не хотел к ним спускаться, потому что боялись, если великана освободить, он набросится на своего спасителя и проглотит. БДВ, как всегда, придумал выход из положения. «Как я уже говорил, великаны не едят себе подобных». Поэтому я сам к ним спущусь и развяжу. Вы квакнуть не успеете». Тысячи завороженных зрителей, включая королеву, следили за тем, как БДВ на канате опускают в яму. Он быстро развязал одного великана за другим. Они стояли, разминая немевшие конечности, а потом в ярости запрыгали. «Зачем вы посадили нас в эту комаранью дыру?» — рычали они на БДВ. «Потому что вы пожираете человеческие экземпляры», — ответил тот. Я всегда просил вас этого не делать, но вы никогда не обращали на меня ни мушнейшего внимания. — Ах ты так! Тогда мы тебя съедим! Завопил мясо заглотнем. БДВ схватился за канат, и его едва успели вытащить наружу. У самого края ямы лежал огромный мешок, который БДВ привез с собой из страны великанов. — Что у вас там? — спросила королева. БДВ сунул руку в мешок и вытащил оттуда странный предмет в черно-белую полоску величиной с человека. «Шишгурцы!» – закричал он. «Отравительные чудо-овощи, ваше тигричество! И именно ими мы собираемся кормить противных великанов!» «А можно мне попробовать?» – спросила королева. «Не надо, ваше тигричество! Это мерзовкусно и окрасительно!» И с этими словами он кинул шишгурец великанам. Вот вам, на ужин. Угощайтесь. Откусите шматочек. Он вытащил еще несколько шишгурцов и кинул их в яму. Великаны внизу рычали и осыпали его проклятиями. БДВ рассмеялся. Так вам и надо. Чем же мы будем их кормить, когда шишгурцы кончатся? Спросила королева. А они никогда не кончатся», — сказал БДВ, — «потому что я принес с собой целую кучу семян, которые, с вашего разрешения, отдам королевскому садовнику, чтобы он их посадил. Тогда запас еды для этих ужасных великанов-кровопийц никогда не кончится». «Умник», — сказала королева, — «как я погляжу, вы и без образования любого заткнете за пояс». Все страны мира, в которых когда-либо побывали кровожадные великаны, прислали БДВ и Софи поздравительные телеграммы с благодарностями. Короли, президенты, премьер-министры и правители всех рангов засыпали великана и девочку комплиментами, медалями и подарками. Индийский раджа прислал БДВ великолепного слона, о котором тот мечтал всю жизнь. Арабский король велел доставить великану и Софи по верблюду, Тибетский лама прислал им палами. Из Велингтона каждому привезли по 100 пар резиновых сапог Велингтонов. Из Панамы прислали красивые панамы. Шведский король подарил им бочку кисло-сладкой свинины. Из Дублина прибыли дубленки. Словам признательности не было конца. Специально для БДВ королева отдала приказ воздвигнуть в Виндзорском парке, рядом с ее дворцом, огромный дом с высоченными потолками и дверными проемами. По соседству построили хорошенький домик для Софи. В жилище БДВ была оборудована специальная кладовая, на полках которой он мог хранить драгоценные сны. Мало того, ему присвоили титул «королевского снодува» и разрешили ночью носиться по всей Англии и запускать своих чудесных санадзил в детские спальни. Отовсюду стали приходить письма от малышей с просьбами когда-нибудь их навестить. Тем временем туристы со всего света стекались в Англию, чтобы посмотреть на девять великанов-людоедов, которые проживали в огромной яме. Посетители приходили специально во время кормления, чтобы послушать, с какими возмущенными воплями великаны пожирали ненавистные овощи. Не обошлось и без неприятностей. Три глупца, выпивших накануне слишком много пива, решили вскарабкаться на забор, окружавший яму, и, конечно, с него свалились. Из ямы послышались восторженные возгласы и хруст костей. Смотритель тут же повесил на заборе объявление – Кормить великанов строго воспрещается. После этого происшествий больше не было. БДВ изъявил желание говорить правильно, и Софи, которая относилась к нему как к родному отцу, вызвалась каждый день обучать великана грамоте. Она даже научила его писать слова и предложения. БДВ оказался способным учеником. Он стал большим книгачеем и в свободное время буквально проглатывал книги. Великан изучил всего Чарльза Диккенса, которого уже не называл Далем Чекинсом, «Шекспира» и тысячи других книг. Он также начал писать очерки о своем прошлом. Прочитав их, Софи сказала, «Все это очень интересно. Возможно, в один прекрасный день вы станете настоящим писателем». «Вот здорово!» — воскликнул БДВ. «Думаешь, у меня получится?» «Обязательно! Почему бы вам не написать книгу о нас?» «Ладно», — сказал БДВ. «Надо попробовать!» и великан начал писать. Он очень много работал и, наконец, дописал книгу до конца. Смущаясь, он показал ее королеве. Королева прочитала книжку своим внукам, а потом сказала, надо эту книгу напечатать и издать, чтобы и другие дети смогли ее прочитать. Ее желание осуществилось, но так как БДВ был очень скромным великаном, он не поставил на обложке свое имя, а использовал псевдоним. «Но где же, спросите вы, книга, которую написал БДВ? Она перед вами. Вы только что дослушали ее до конца».